Часть 50. -я. 667 день в мире Содома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Громыхая всеми сочленениями и лязгая колесами по стыкам рельс, история в 1914 году приближалась к роковому рубежу, делящему тот мир на до и после. Ультиматум, даже несколько более жесткий, чем в нашей истории, предъявлен, и теперь король Петр, шустрый, будто сперматозоид, вместе со своим новым премьером тянут время в дипломатических отписках и отмазках, проводят мобилизацию армий, а всех прочих мужчин от 16 до 60 вооружают и сводят в отряды территориальной обороны. В случае, если австрийцы все же прорвутся на территорию Сербии, эти отряды станут тут очагами партизанского движения. Запасы оружия для этой операции частично изымались со складов сербской армии, частично поступали из уже наступившего в мире царя Михаила 1905 года. Так, например, в Дании 1905 года через хороших знакомых императрицы Марии Федоровны Была заказана тысяча ручных пулеметов Матсона под патрон от винтовки Маузера со строконечной пулей, только-только вошедшей там в моду. 200 единиц мы уже получили, и еще столько же получим в ближайший месяц. Собственно, европейской оружейной промышленности начала 20 века не проблема изготавливать и супермосины под тот же германский патрон и пулеметы его же имени. Только у меня имеется сомнение. Стоит ли дарить вероятному противнику тамошней России такие ништяки? Поневоле задумаешься о необходимости завести себе промышленный эксклав где-нибудь здесь, совсем рядом, чтобы клепать для моей армии всю необходимую технику и оборудование, за исключением электроники и интеллектроники, с которыми прекрасно справится мастерские неумолимого. А промышленный эксклав с серьезным потенциалом — это, простите, только Германия, ибо компактную и удобную Чехию я обещал оставить милейшему Францу Фердинанду. И хоть я пока не знаю, как подступиться к этой задаче, мысль о контроле над Вторым Рейхом овладевает мною все сильнее и сильнее. Возможно, это не только рациональное желание, но и устремление всех моих верных германских кровей, желающих, чтобы их соплеменники служили самому лучшему военному вождю, какой только есть в обитаемых мирах, то есть мне. Последнее утверждение — это не мое самомнение, а мироощущение моего адъютанта Гретхен де Мизьер, Командира дивизии в армии Велизария, Вернера фон Буксдевана и других чистокровных тифтонов моей армии. И даже товарищ Бергман, в значительной степени лишённая национальных предрассудков, ощущает то же самое. Для нее моя власть над Германией и этого мира означает ее спасение от сквернонацизма, нацизма хотя все прочие не вдаются в такие тонкости. Победив Хера Тойфеля, я предоставил тифтонам выбор, «Жить своим умом или пойти ко мне на службу», что они и проделали со всем пылом, присущим сумрачному тифтонскому гению. Если бы товарищ Сталин в 45 году сделал Германию еще одной советской республикой, то не было бы потом в мире державы сильнее, чем Советский Союз. А так, шо маема, как говорят хохлы, то маема. Одновременно с подготовкой к войне шло следствие по делу черной руки. И вот когда товарищ Бергман доложил мне, что основные фигуранты выскоблены дочисто, для проведения судебной процедуры я пригласил в свои владения короля Петра, а королевич Джорджа и так безвылазно находился в моих владениях, тренируя своих безбашенных бышебузуков, Принцессу Елену, счастливо пребывающую в России замужем за большим ребенком, князем императорской крови Иоанном Константиновичем, мы беспокоить не стали, ибо незачем. Не женское это дело, судить своего брата и приговаривать его к смерти или изгнанию. И вот в моем кабинете собрался судебный ареапак со стороны Караджоржевичей, король Петр и его старший сын Джорджий. С моей стороны, я сам Оба моих юных адъютанта – Кобра, отец Александр, Птица в качестве адвоката и товарищ Бергман, исполняющий роль обвинителя. Судим мы верхушку организаций – принца Александра, полковников Дмитриевича, Лазича, Ивановича и Миловановича, майоров Танкосича и Васича. В составе банды еще несколько гражданских, но их дело будет рассматриваться позже. Сейчас мы судим тех, кто давал своей стране присягу и изменил ей самым неприкрытым образом. Обвинение, государственная измена, узурпация трона и разжигание ненужной Сербии войны с противником, который может полностью уничтожить сербское государство. Кража Македонии из-под носа болгар, пока вся их армия пыталась штурмовать Константинополь, тоже на совести этих людей. В настоящий момент народ на тех землях осознает себя скорее болгарами, чем сербами или отдельным народом, а потому желает воссоединения с болгарским царством. Столкнувшись с глухим нежеланием местного населения считать себя сербами, сидящие передо мной великосербские шовинисты рассверепели и приступили к репрессиям, устребляя даже молчаливое сопротивление людей, желающих во что бы то ни стало оставаться самими собой. Такое я попустить никак не могу, а потому начинаю свирепеть. С моей точки зрения, эта история пахнет даже гаже дело с Францем Фердинандом. Прежде, в прошлой жизни, я и не догадывался, что сербские власти вели себя на землях Македонии как нацисты и оккупанты. Не принято было об этом говорить, ибо в двух войнах сербы были нашими союзниками, а болгары сражались в составе враждебных альянсов но здесь я собираюсь воевать по своим правилам, сам выбирая союзников и противников. Я уже решил, что на этот раз Болгария должна оказаться на правильной стороне истории, и Небесный Отец меня в этом поддержал. А потому это мелочное желание прирастить территорию государства, неважно какой ценой, можно счесть самым тяжким из всех инкриминируемых преступлений. Король Петр понимает, что в обозримой перспективе я его единственный союзник, готовый выступить на бой конно-людно и оружно, а потому он поддерживает мои устремления. Бригитта Бергман глухим голосом начинает зачитывать вины преступников, и ни одно ее слово не является ложью. По совокупности деяний, вся компания повинна смерти, о чем она и говорит в конце своей речи. Но я обещал сербскому королю не убивать его младшего сына, а это значит, что особый подход следует применить и к остальным обвиняемым. Как лицо, непосредственно представляющее здесь Творца Всего Сущего и действующее с его ведома и по поручению, под громовые раскаты с небес сказал я, должен сказать, что неприемлемыми и преступными были не только методы, которыми действовали подсудимые, но и цели, которые они перед собой ставили. Объединение всех сербов в одно государство несомненное благо. Создание общей балканской империи, куда, помимо сербов, планируется силой затолкать словенцев, хорватов, бушников, венгров, дунайских немцев, албанцев, болгар, румын и греков, Это безумие и ужасное преступление, в первую очередь против сербского народа, которому предстоит истечь кровью, воплощая в жизнь бредовые фантазии. И что хуже всего, эта деятельность разожжет на Балканах братоубийственную ненависть, и платить за нее придется нескольким поколениям сербов. Как король Сербии, которому всемогущим Господом Богом поручено заботиться о сербском народе, его благополучии и процветании, — сказал Пётр Караджоржевич. — Подтверждаю слова артанского князя Серегина, иначе называемого еще бичом божьим. Мой младший сын, а также его соучастники, виновны в непростительных тяжких преступлениях перед сербским народом и его будущими поколениями, а потому повинны смерти. «Дикси, я так сказал». Господа сербские офицеры приняли этот вердикт своего короля, можно сказать, стоически, не пытаясь ни оправдываться и ни умолять о пощаде. Узнали уже за время следствия, что товарищ Бергман читает прямо в умах, и пытаться обмануть ее бессмысленно. Все, что у них было за душой, она, вплоть до последнего факта и душевного порыва, уже выложила перед высоким собранием, ничего не утаила и ни в чем не обманула. И только принц Александр, вот кто в этой семье на самом деле избалованный засранец, не смирился с приговором своего отца. «Это все неправда!» — закричал он. «Отец, не верим! Меня оклеветали!» Я перебросился взглядами с товарищем Бергман, и та лишь пожала плечами. У младшего Караджоржевича совести в организме нет даже в остаточных количествах. «Ну хорошо», — устало сказал я. Если принц Александр утверждает, что его оклеветали, то пусть он на глазах у всех, в том числе всемогущего Творца, поклянется в этом страшной клятвой и поцелует кресту отца Александра. «Да, сын», — сказал сербский король, — «поклянись, что ты не совершал тех преступлений, в которых тебя обвиняют, и поцелуй кресту этого доброго священника». «Клянусь!» — сказал принц Александр и потянулся губами к кресту, который держал в руке аватар самого. «Пипец!» — тихонько прошептала у меня за спиной Ася Матильда. «Сейчас будет фейерверк!» И тут же не успел я моргнуть глазом, как громыхнуло, полыхнуло, во все стороны полетели искры. Раздался вой яростной боли, и корчащийся клятвопреступник преступник обратился в подобие живого бенгальского огня. Ничего себе эффекты. Даниила Голицкого в подобной ситуации только обожгло, а тут такое яркое зрелище. Или дело в том, что тот древнерусский князь был обычным по тем временам мерзавцем, каких много. А наш нынешний клиент, исходящий сейчас зловонным дымом, представляет собой нечто выдающееся, полностью лишенное совести и чести, задумавшее интригу против родного брата, а потом за ненадобностью упустившая в расходы своих благодетелей. «Ты совершенно прав, сын мой», — громыхнуло у меня в мозгу. «По доброте душевной ты собирался оставить этого типа в живых, а это было неприемлемо. Впрочем, если бы он безропотно принял свой приговор, то я не стал бы вмешиваться, ибо это означало бы хоть какие-то исправления в его душе. Но он сам выбрал свою судьбу». «Да, Небесный Отче», — подтвердил я. Он сам выбрал свою судьбу, причем в тот момент, когда решил отринуть все человеческое ради достижения власти. Зависть к старшему брату постепенно съела его душу изнутри, и я уже не раз пожалел, что обещал Джорджу не убивать и не мучить его брата. Тем временем, пока мы беседовали с Небесным Отцом, то, что совсем недавно было Александром Караджоржевичем, окончательно догорело и теперь лежала на полу горсткой серого пепла. Финита ли комедия? Впрочем, нет. В последнем акте драмы явившиеся невидимые слуги принялись устранять беспорядок, сметая мусор в совок и удаляя его вон. Король Петр проследил за этим действием несколько расширенными глазами, потом повернулся в мою сторону и спросил. «Господин Серегин, что это было?» Ведь мы же с вами договорились, что мой сын получит возможность раскаяться или осознать содеянное. Это был Божий суд, — глухо ответил я. Всемогущего Творца особенно расстроила попытка вашего сына кривить душой и приносить ложные клятвы даже в его непосредственном присутствии. Я в этом случае был бессилен что-то изменить или отменить, потому что меру наказания вашему сыну избрал сам Господь а с ним, как я уже вам говорил, не спорят. «Аминь», — сказал король, перекрестившись. «Отныне австрийцы хоть до хрипоты могут требовать выдачи моего сына, ибо его больше нет нигде и никак. Теперь осталось отправить вслед за ним вот этих господ, и можно возвращаться к текущим делам, которых у нас больше, чем хотелось бы». «Погодите, Петр Александрович». — сказал я, называя короля на русский манер. — Эти господа — талантливые и храбрые офицеры. А в дурное дело они влипли из-за своего избыточного патриотизма и неумения решать вопросы другими способами. Я предлагаю изменить им приговор на условный. — Впервые слышу про условные смертные приговоры, — раздраженно произнес тот. — Все очень просто, — ответил я. Мы вынесем приговор с отложенным сроком исполнения, с условием, что все они будут сражаться с вторгшейся австрийской армией в первых рядах. Погиб в бою – значит герой, а о героях мы будем говорить либо хорошо, либо никак, и вынесенный сегодня приговор будет недействительным. Те, что выживут, еще раз пройдут собеседование с моим начальником службы безопасности, И если она скажет, что этот человек встал на путь исправления, то приговор в его отношении может быть пересмотрен». «А кто помешает этим мерзавцам?» Король мотнул головой в сторону подсудимых, почти уже осужденных. «Презреть данное ими слово и снова взяться за прежнее». «Клятву они будут давать отцу Александру, а фактически всемогущему Творцу», сказал я. И стоит кому-то из них хоть краем мысли подумать об измене или о каких-то интригах, как этот человек тут же закончит свою жизнь точно таким же образом, как и принц Александр. И то же самое произойдет в случае неискренней клятвы. Да, впрочем, и не будет ничего такого. Ведь все свои преступления эти люди совершали ради одной лишь Сербии, ибо неправильно воспринимали ее интересы. Они думали, что делают свою страну сильнее, а на самом деле вливали в ее жилы медленный яд. «Да», — сказал Петр Караджоржевич, — «возможно, вы, господин Серегин, и правы. Как говорится, под вашу ответственность, я готов отложить исполнение приговора на неопределенный срок, если эти господа будут верно служить Сербии, отказавшись от любой политической деятельности и интриг». Место им будет на самых жарких направлениях вражеского наступления. Командирами рот, или, в лучшем случае, батальонов. Если они на это согласны, то пусть идут и клянутся перед лицом всемогущего Господа». Услышав это, Дмитриевич, который явно был неформальным лидером во всей этой банде, поднял голову и, поглаживая левой рукой свою залеченную в моих застенках правую, с удивлением произнес. — А я, господин Серегин, думал о вас гораздо хуже. А вы вот как все обернули. Ну что же, значит, повоюем. — Все дело в том, — сказал я, — что я не боюсь ни вашей бычьей силы, ни примитивной хитрости. Должен вам заметить, что самые большие глупости и подлости делаются от страха и из желания перестраховаться. Впрочем, приступайте к клятвам, отец Александра вас ждет. «668-й день в мире садома Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Весь предыдущий день ушел у нас на утряску вопросов с условно осужденным руководством Черной руки. Все они принесли клятву отказаться ради борьбы с австро-венгерскими захватчиками от политической деятельности, Все целовали крест, и, судя по всему, делали это искренне. Ни у кого даже прыщика не вскочило, не говоря о более тяжелых последствиях. Потом я их взял в охапку и всех кучей повел в библиотеку Кольге Васильевне, знакомиться с историей их страны. Остаток с 92 по 98 год досказал лично и пообещал, что если они доживут до того момента, когда мы поднимемся на уровни, называемые 90-ми, я сам своими руками суну их головой в эту кашу разгребать содеянное. «Я понимаю, когда обеспочвенным мечтаниям предаются политиканы в штатском», — сказал я сербским офицерам. «Но вы не просто люди в форме и при оружии». Вам в военных училищах преподавали тактику и стратегию. Вы что, не понимаете, что если ставить перед войсками задачу, под которую у них отсутствует наряд, средств и личный состав, то сражение не приведет ни к чему, кроме разгрома? Кавалерийским наскоком можно выиграть один или два боя, а потом вашу кавалерию подловят и покрошат из пулеметов. Или сербских офицеров стратегии и вовсе не учат за ненадобностью. Мол, в локальных войнах достаточно одной тактики. Отто фон Бисмарк, большой мерзавец, но очень умный человек, сказал, что историю можно только слегка подталкивать в спину. Если начать бить ее кулаком, она развернется и даст по зубам. Я развернул перед господами офицерами этнографическую карту Балкан и обвел карандашом контур земель с преимущественно сербо-черногорским населением, сказав. Вот она, ваша целокупная Сербия, от сих до сих, и ни одного квадратного километра больше. Собрав этих людей под свое крыло, вы усилите сербский народ, а не ослабите его, как было бы, если бы вы попытались создать свою лоскутную империю Караджоржевичей. Держава Габсбургов разрушится в самое ближайшее время ровно по тем же причинам, по каким 80 лет спустя распадется созданная по вашим лекалам Югославия. И путь этот, от рождения до гибели, будет усеян не розами и гвоздиками, а полит сербской кровью и усеян филами погибших за несбыточные идеалы. Надо сказать, что господ сербских ультрапатриотов такая постановка вопроса проняла. По учению умника в штатском они бы не приняли, А вот когда прописные истины, пересыпая их матерными словами, объясняет такой же боевой офицер, отношение к сказанному совсем другое. Впрочем, больше всего меня в этой кампании интересовал даже не Дмитриевич, организационные способности которого я оценивал как посредственный, а майор Танкосич, в сербской армии занимавшийся диверсионно-подрывной деятельностью. Покушение на Франца Фердинанда – как раз его работа. Но сейчас это уже в прошлом. Одно дело развертывать сербское партизанское движение на территории Австро-Венгрии как придется, и совсем другое – делать это под началом опытного специалиста, который на подобной деятельности уже собаку съел. Правда, прежде люди Танкосича в основном занимались индивидуальным террором, А это совсем не то, что требуется в обстановке большой войны. Однако возможность перебрасывать сербским четникам любое количество оружия и боеприпасов, а также эвакуировать раненых и членов семей, в местных условиях стоит дорого. Впрочем, объяснив господину Тенкосичу политику нашей партии и слегка попеняв за набитую рожу Черчилля, Я передал его для налаживания контактов командиру наших разведчиков, капитану Коломейцеву и умыл от этого дела руки. Дальше они сами должны разобраться, как сделать так, чтобы с началом войны австрийцам не бы показалось совчинку. Последнюю неделю перед началом боевых действий я решил потратить на то, что мы полностью проигнорировали во время прошлой кампании, то есть подчистить хвосты по товарищам большевикам. На первом этапе, с учетом отсутствия адекватной замены Николаю II, меня интересовали местные Ленин и Сталин. Чтобы были под рукой и не мельтешили на местности. Без этих двоих партия большевиков, как машина без мотора, похожа на настоящую, но никуда не едет. Всех прочих можно хватать и не пущать по ходу пьесы, а этих двоих следует брать в руки прямо сейчас. Несколько дней назад я попросил Ольгу Васильевну, исходя из имеющихся в библиотеке исторических сведений, выяснить предполагаемое местонахождение данных исторических личностей. Ленин обнаружился в Галиции, неподалеку от Кракова, в захолустном Гурельском селе Поронин, расположенном рядом с модным горным курортом Закопани. Сталин пребывает в своей знаменитой ссылке в селе Курейка Туруханского края. Между прочим, вместе с еще одной знаменитостью, носящей партийное погоняло Андрей Уральский, в миру Яков Свердлов. Про последнего персонажа я слышал много разного, но все эти сведения наводили на выводы, что это наш лютый враг, хуже Пинхаса Рутенберга. Начать я решил с Ленина, ибо Сталин из своей курейки никуда не денется еще пару лет. Но предварительно требовалось прояснить позиции. С этой целью в моем кабинете собрались люди из числа тех, что хоть немного разбираются в обсуждаемом вопросе. Я имею в виду себя, Кобру, полковника Половцева, капитана Юрченко, лейтенанта Антонова и товарища Бесоева, то есть Сосо. Присутствие последнего было обязательно, ибо, несмотря на то, что история ушла вперед на 10 лет, он среди нас лучший эксперт по партии большевиков. С карандашом в руке он простудировал все книги по истории КПСС, что нашлись в библиотеке танкового полка, и выписал в особую тетрадь соображения по каждому историческому периоду. И в данный момент как раз граница между такими периодами 1912-14 годов и 1914-17 годов у большевиков тоже было свое до и после. «Сейчас, — сказал Сосо, имея в виду 1914 год, — товарищ Ленин является сторонником сочетания легальных и нелегальных методов борьбы. Но с началом мировой войны он тут же уйдет в глухую оппозицию к царскому режиму. Едва прозвучат первые выстрелы, как товарищ Ленин объявит о превращении империалистической войны в гражданскую, а также натворит, с вашей точки зрения, много других непоправимых глупостей. И тогда вы его опять того. Сосой сделал жест, будто двумя пальцами отрубал кому-то голову. Ибо я вас, товарищ Серегин, уже знаю. Никакой гражданской войны вы допускать не собираетесь, и за одну мысль об этом будете караться всей своей свирепостью. Нынешний царский режим мне нравится не больше, чем товарищу Ленину, сказал я. Это факт. «Но вот российское государство и российский народ под моей безусловной защитой. Это тоже факт. Поэтому прежде чем товарищ Ленин, как вы сами правильно сказали, не наговорил непоправимых глупостей, мы собираемся его немножечко изъять». «Изъять, то есть арестовать?» — спросил Сосо с плохо скрытой издевкой. «Изъять», — ответил я. Это значит пригласить в гости, как я когда-то пригласил вас. Но поскольку товарищ Ленин человек гораздо более опасный для нашей страны, то ни о какой добровольности не может быть и речи. Как и любой нормальный старший брат, в аналогичной ситуации я могу предоставить ему только один свободный выбор между добровольным сотрудничеством и могилой. Да и вы сами, достигнув высот товарища Сталина, не стали бы колебаться ни одной лишней минуты. Послали бы к смутьяну человека с ледорубом, чтобы потом труп в могилу одела в архив. Сосо хотел было возразить очередной колкостью, но Кобра строго посмотрела на него и сказала. Товарищ Ленин утверждал, что гражданская война будет для России наименьшим злом, но в ней погибло людей в 10 раз больше, чем на фронтах мировой войны, а до военного уровня промышленного производства Советский Союз смог достичь только к 28 году, преодолев последствия разрухи, вызванные внутренней смутой. Товарищ Ленин этого уже не увидел, а вот товарищу Сталину пришлось прилично разгребать за ним строительный и политический мусор. «Наверное, тут вы правы, товарищ Кобра». А я ошибался. Немного погодя, уже совсем миролюбивым тоном произнес Сосо: Товарищ Серегин поступает вполне разумно, намереваясь пригласить товарища Ленина для того, чтобы прояснить ситуацию. И в то же время мы понимаем, что легитимного претендента в запасные цари надлежащего качества для создания любимой товарищем Серегином социально ответственной монархии в России сейчас не имеется и не представляем, что он с этим будет делать. Из нелегитимного претендента, какого бы качества он ни был, монарху уже не получится, а годится он только в тираны и диктаторы. Да, это так, сказал я. Единственный тип государства, который я не воспринимаю ни в каком виде, это буржуазная демократия, потому что она каждый раз норовит выродиться в тоталитарной формации, либо нацизм, либо олигархию. Поэтому передо мной выбор только между социально ответственной монархией и государством рабочих и крестьян по схеме мира товарища Половцева, где из числа людей, именующихся трудящимися, исключили только откровенных эксплуататоров. Скажу сразу, этот вариант большевизма мне симпатичнее всех прочих. А потому товарищ Ленин нужен мне здесь живой, здоровый, вменяемый и полностью дееспособный. План такой. Мы изымаем, то есть приглашаем товарища Ленина, после чего начинаем разговаривать разговоры и строить дальнейшие планы. Ответственным за операцию назначаю товарища Антонова. Изъятие, то есть приглашение, должно быть скрытым от посторонних и не влечь за собой человеческих жертв. И только переговорив с товарищем Лениным, мы приступим к наведению мостов с товарищем Сталиным и делению партии большевиков на чистых и нечистых. «Дикси! Я сказал все!» 23 июля 1914 года, 12.45. Австро-Венгерская империя, Западная Галиция, 80 километров южнее Кракова, окрестности села Паронин. Два года назад, в связи с активизацией в Российской империи революционного движения, Владимир Ильич Ульянов-Ленин из тихой и индиферентной Швейцарии перебрался в Западную Галицию, прямо под бочок к проклятому царскому режиму. В зимнее время он гнездился в самом Кракове, а на лето выбирался на природу. Горное село Поронин в нескольких километрах от модного курорта Закопане, показалось ему наилучшим местом. Красивейшие места, здоровый воздух, без всяких там промышленных миазмов, отсутствует электричество, зато имеется почта и железнодорожная станция. Местное гурельское население откровенно нищее, а потому тут все дешево. От двухкомнатных-трехкомнатных домиков, которые местные сдают в аренду приезжим, до экологически чистых продуктов. А в свободное время от революционной деятельности Вождь мирового пролетариата берет под мышку товарища Инессу Арманд или других товарищей, ибо не только он один окопался в Паронине, и отправляется бродить по горным лесным тропам, чтобы поправить душевное равновесие, нарушенное тяжелыми классовыми боями и идеологическими спорами с однопартийцами. И вот 23 июля, в роковой для себя день, Ленин, Норманты и группа молодых польских социал-демократов и демократок из этого гадюшника 6 лет спустя вырастет Пилсучина. Отправляется в однодневный поход по склонам горы Госнецовая Галя. Крупская остается в арендованном домике крестьянки Терезы Скупень, ибо после перенесенной недавно болезни не способна выдерживать большие физические нагрузки. Настроение у польских товарищей было бодрым и даже веселым. В воздухе пахло войной, в ходе которой австро-венгерская армия непременно разгромит восточных варваров и освободит царство польское от русского владычества. После чего Франц Иосиф наденет на свою голову еще одну корону. Ленин думал о том же, но немного в другом ключе. Начавшаяся война пошатнет власть царского правительства, продемонстрирует всему миру его глупость и некомпетентность и в итоге приведет к возникновению революционной ситуации. Так было в 1905 году, так будет и сейчас. И тут случилась незадача. Когда компания, пыхтя и отдуваясь, дружно топала по тропе в горном лесу, прямо перед ней из кустов вышел человек. Лицо, размалеванное черными и зелеными полосами, и маскировочная накидка типа кикимора, делали его похожим на лешего. Человек поднял руку в жесть и повелевающим остановиться. Ленин, шагавший первым, расширенными глазами уставился на обмотанное маскировочными тряпками оружие с толстым стволом, которое этот тип держал в другой руке, нацеленном на честную компанию. Было в этой картине что-то настолько сюрреалистическое и народное, не от мира сего, что у вождя мировой революции оледенели все члены. И одновременно с этим, и так уже серьезным явлением, из кустов по обе стороны тропы и даже позади вереницы туристов возникли такие же вооруженные фигуры, окружив товарищей революционеров со всех сторон. Какая-то пани воскликнула. «Матка-боска!» Какой-то пан потянул из кармана личный бульдог. Нищета польская. На Браунинг, как у приличных людей, денег нет. И тут же, после негромкого хлопка, завыл страшным голосом, тряся простреленной рукой, с которой летели капли крови. Э, -э, -э, -э сказал Ленин, внезапно отказавшим голосом, как-то сразу поняв, что все старые планы пошли прахом. А будет ли возможность составить новый, еще бабушка надвое сказала. «Вас-то, товарищ Ленин, я и искал!» На чистом русском языке ответил на этот крик души тот леший, что появился первым. Командир приказал доставить вас живым-здоровым, в ясном уме и полной памяти. А еще он просил никого не убивать, а потому ваши спутники тоже должны проследовать вместе с нами. «Ну, товарищи революционеры, шевелим ножками!» Ленин, приободрившись после слов «живым здоровым» и никого не убивать, попытался было возразить царскому сатрапу, за которого он принял старшего лейтенанта Антонова, что он находится на свободной австрийской земле и никуда не пойдет, как вдруг за спиной у задрожал, заколыхался воздух, обрисовывая контуры прохода в иной мир. Оттуда дохнуло неистовым жаром и ароматом мира и ладана. А Леший сделал приглашающий жест рукой. «Идите вперед и не оглядывайтесь, товарищ Ленин», — сказал он. «Мой командир вас уже ждет». И тут к Ильичу вернулся дар речи. «Что это?» — спросил он блеющим голосом. «Это, — ответил Леший, — Тридесятое царство». «Русалок, Бабу-Ягу и кощей Бессмертного не держим, а вот фонтан живой воды имеется, как и книга судеб, где записаны все ваши деяния, как хорошие, так плохие». «Но это же сказки!» — возмутился Ленин. «Вы, батенька, наверное, морочите мне голову». «И это тоже сказки?» — с легкой издевкой спросил Леший, доставая из-под складок своей накидки небольшую книжечку красного цвета. Ленин берет книжечку в руки и чувствует, как под кепкой у него дыбом встают на лысине отсутствующие волосы. На обложке кириллическим шрифтом написано «Пролетарии всех стран соединяйтесь. Коммунистическая партия Советского Союза. ЦК КПСС». Открывает титульный лист, а там, на первой странице, то же, что и на лицевой стороне обложки. А с другой стороны, его Ленина портрет в профиль и девиз «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи» и Факсимеле подписи, его собственной подписи, Ульянов Ленин. Перелистывает еще одну страницу и читает. «Антонов Сергей Петрович. Год рождения 1962. Время вступления в партию – июль 1984 года». Наименование партийного органа, выдавшего билет, политотдел Свердловского ВВПТАУ. Личная подпись владельца, подпись лица, выдавшего билет, круглая печать без всяких двуглавых орлов и фото владельца, в военном мундире с погонами. НСА Армант, привстав на цыпочки и заглядывая через плечо Ильича, читает то же, что и он, и глаза у нее делаются, как у совы. Круглые и совершенно безумные. Даже не по 5 копеек, а по рублю. Но Ильичу кажется, что он все уже понял. Ведь обратился этот человек к нему товарищ, а не господин. И не по фамилии, а по партийному псевдониму. «А почему, товарищ Антонов?» Спросил Ильич, задрав голову. «Вы не подошли ко мне и не представились как положено, а устроили эдакую мизансцену, от которой у нас душа ушла в пятки. — Дело в том, — сказал Старлей Антонов, — что если бы я просто попытался подойти к вам и представиться, то вы, увидев человека в русском мундире до да с погонами, принялись бы убегать от меня со всех ног, и мне пришлось бы вас ловить, что считалось бы провалом задания. — А что, без мундиров никак нельзя? — немного раздраженно спросил Ленин. Неужто в мировой Советской Республике, которая должна наступить по итогам победившей мировой революции, сохранился такой рудимент старых времен, как армия? «Не случилось мировой революции, товарищ Ленин», — ответил Антонов. Европейский пролетариат подкачал. «Мой командир, товарищ Серегин, говорит, что для европейского пролетария главная цель жизни — выбиться в люди, то есть сделать буржуем и самому ворочать миллионами». Правильных, с нашей точки зрения, пролетариев там меньшинство. Поэтому Советский Союз – это территория бывшей Российской империи, за исключением Польши и Финляндии. Еще есть небольшое количество так называемых стран народной демократии, которые мы обязались защищать. А все остальное – это враждебное капиталистическое окружение, готовящееся вести с нами войну на уничтожение, и по идеологическим, и по чисто меркантильным мотивам. «А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее», — взгерошился Ильич. Товарищ Маркс оценивал свойства европейского пролетариата достаточно высоко. Российских пролетариев при этом он ни в грош не ставил, но эта ошибка классика вполне простительна, ведь при его жизни царский строй еще не обветшал и не расшатался. Старший лейтенант Антонов усмехнулся, видя эту горячность революционного вождя и ответил. О том, кто и в чем был прав, а в чем ошибался, товарищ Ленин, вы сможете узнать у нас в библиотеке, прочитав еще не написанные в вашем времени умные книги. А я всего лишь ротный замполит, и не могу, стоя тут, на пальцах разъяснять вам то, что у нас считается азбучными истинами. «Библиотека с книгами из будущего!» — вскричал Ильич, и глаза у него загорелись, как у мультяшного мышонка при виде кусочка сыра. Ведите же меня скорее, товарищ Антонов. Почему же вы сразу об этом не сказали? Вот так. Кого чем? А товарищи Ленина в 30-е царство заманили книгами. Без библиотеки этот человек не мыслил себе жизни, но библиотека с еще не написанными книгами оказалась для него превыше всего. 670-й день в мире Содома Полдень. Заброшенный город в высоком лесу, Башни мудрости. Пребывание Ленина в 30-м царстве началось с неприятного открытия. И дело было даже не в испепеляющей полуденной жаре. Как раз от нее прекрасно спасал источник прохлады. Хлебнул три раза из фонтанчика, не прикасаясь к нему руками, и никакой зной тебе больше не страшен. Сбили или с толку совершенно достоверные сведения о существовании магии и магов, созданных искусственным путем остроухих людях, эллинских богах, самонадеянно называющих себя бессмертными, а также то, что верховным патроном всего этого места является в самом делешной, а не нарисованный на холсте или деревянной доске, творец всего сущего, которого Ильич с детства пренебрежительно называл добрым боженькой. Собственно, по отношению ко всяким ослушникам и негодяям, не очень-то и добрый, ибо служит ему хорошо дисциплинированная и сплоченная армия, чей предводитель называет себя бичом божьим и защитником земли русской. Для закоренелого воинствующего атеиста и космополита эти титулы хозяина этого места звучат очень неприятно, а потому Ильич смущен, ошеломлен и подавлен. Но прежде чем с товарищем Лениным будет говорить сам Серегин, тот предварительно должен напитаться мудростью будущих времен, а потому его путь лежит в библиотеку. Но перед этим для вождя мировой революции случилось еще два неприятных события. Сразу после прибытия всех молодых польских эсдеков отделили от Ильича и Энессы Арманд и под конвоем скинувших свои кикиморы амазонок отправили в башню терпения, в расположение службы безопасности. Когда вождь мировой революции стал протестовать, старший лейтенант Антонов пояснил, что в не столь уж и далеком будущем большая часть польских революционеров соскользнула на позиции национализма, став врагом советского социалистического государства. И ничего страшнее проверки сознания Бригитты Бергман этим людям пока не грозит, и только после этого здешнее начальство примет решение, где, когда и в каком виде их выпустят обратно в окружающую среду. А потом, почти на пороге библиотеки, прямо навстречу ошеломленному Ильичу, прикрываясь от палящего зноя полотняным зонтиком, степенно шествовали хозяин земли русской и его законная половина. И такой у них был умиротворенно спокойный, почти сомнамбулический вид, что вождю мировой революции хотелось заорать. «А эти-то здесь зачем?» Но это был секундный порыв души, мгновенно задавленный человеком, прекрасно понимающим, когда можно кричать с трибуны, обращаясь к распаленной толпе. А когда тот же вопрос следует задавать тихим голосом, чтобы его слышал только непосредственный собеседник. Ильич поступил правильно, прошептав свой вопрос на ухо товарищу Антонову. «А это, — также тихо ответил ему старший лейтенант, — бывший хозяин и хозяйка земли русской, которых наш командир отставил от власти в предыдущую для нас кампанию 1904 года. Теперь они у нас тут приживали на хлебнике с открытым листом, ибо даже простейший умственный труд для последнего русского царя оказался непереносим. «Отставил?» — ошарашенно спросил Ленин. Ну как?» «Обыкновенно», — пожал плечами Антонов. Пришел, предъявил полномочия свыше и изъял царское семейство для перевоспитания. А когда стало понятно, что перевоспитывать там нечего, мой командир провел рокировку с подстраховкой, разменяв на троне Николая на его брата Михаила. Ну а отвергнутый царь проводит теперь время в праздности и безделье, И, кстати, не он один. Наш командир крайне не любит убивать вне поля боя, особенно тех, кто уже перестал представлять опасность». «Ну и что?» — вскинул голову Ленин. «И тот, и другой Романовы, а значит, отъявленные мерзавцы». Старший лейтенант Антонов тихим голосом произнес. «Михаил Александрович, и как человек, и как монарх, есть прямая противоположность своему брату, будто они не родные люди. Впрочем, этот разговор сейчас беспредметен и преждевременен. Сначала вы узнаете, что и откуда взялось, а потом будете разговаривать на эту тему с нашим командиром. Кстати, мы уже пришли. Прошу. Ильич шагнул за порог и остановился. Действительно, библиотека с читальным залом. Стеллажи с книгами, столы для чтения, небольшое количество посетителей — и благоговейная тишина, в которой слышен лишь шелест перелистываемых страниц. «Вот товарищ Потапова, товарищ Владимир Ульянов-Ленин и Несса Арманд», сказал старший лейтенант, подведя гостей к рабочему месту библиотекаря. «Прошу любить и жаловать. Оформите, пожалуйста, на них карточки и выдайте ознакомительный комплект книг для людей подобного рода занятий. Пожалуй, историю СССР и историю КПСС». А уже потом товарищ Кобра или кто-нибудь еще из тех времен доскажут то, что было после нас, и объяснят им политику нашего командира. А я пас. И, пожалуйста, если можно, — набрался храбрости Ильич, — дайте тетрадь для заметок и карандаш. Как я понимаю, это будет чертовски интересная работа. 670-й день в мире Содома. Вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский, прописали свежеизъятого Ильича вместе с его спутницей Инессой Арманд, как философа и литератора в башне мудрости ибо башня власти ему была категорически противопоказана. Сколько он там у нас процарствовал? Года четыре, а потом инсульт, мозги в смятку и три года растительного существования. Башня власти того же результата добьется за одну ночь, но нам такого не надо. Впрочем, мы визит к Лилии, мы так сразу вождю мировой революции устраивать не стали. А вот согласиться Владимир Ильич сотрудничать, причем добровольно, будет ему тогда здоровье, как у космонавта. А нет, так нет. Убивать вождя мировой революции я в любом случае не стану, ибо обещал Сосо сохранить ему жизнь. Но и активным политикам, Владимиру Ильичу Ульянову Ленину, больше не быть, потому что это очень опасный человек. Несколько часов, что прошли от времени прибытия до ужина, Ильичу хватило только бегло пролистать предложенные книги, сосредотачиваясь на ключевых моментах. Общее представление об исторической последовательности до 1989 года наш гость таким образом получил, и теперь пребывал в невероятном возбуждении, как бабуин во время гона. Но я сразу предупредил, что за столом политических разговоров у нас не ведут, ибо это вредно для пищеварения. А потому ужин прошел в умиротворенной тишине. Ильич изучал наше высшее общество, а это самое общество изучало Ильича. При этом колдун успел мне шипнуть, что наш первичный диагноз подтвердился. Сидящий за нашим столом человек является неинициированным колдуном, который непроизвольно собирает энергию со своих последователей и обращает ее на воплощение своей крайне сырой социальной теории. После его смерти этот массив первичных постулатов окончательно окаменеет. Если товарищ Сталин еще будет пытаться отсечь от этой массы лишнее, чтобы прийти к совершенству, то интеллектуальный уровень следующих вождей не позволит даже этого. С другой стороны, я совершенно отчетливо понял, что в этом мире большевики мне нужны даже больше, чем в прошлом. Там я подключил их к вполне прогрессивному царю Михаилу и, создав коалицию «Здоровые силы общества», умыл руки. Дальше они справятся сами. Тут совсем по-иному. Некуда подключать лишившиеся вождей огрызок РСД и РПБ. Альтернативная кандидатура в монархии пока не просматривается. И Михаил, и Ольга уже вышли в тираж. Их сознание сломано прессингом этого мира, и хороших монархов из них не получится никогда. Если сажать на трон Алексея, ибо для Лилии гемофилия не проблема, придется окружать его когортой верных притерианцев и давать хорошее воспитание, чтобы не вырос таким же никчемой, как его отец. Варианты выбора на этом заканчиваются, и начинаются пляски на рояле в стиле Бубы Косторского. А мне это не по вкусу. Потом я вспомнил, что у меня по романовскому семейству есть квалифицированный эксперт. Сама Анастасия годится в царице не больше, чем в завгары. Но должна же она знать, кто из ее ближайших родственников чего стоит. И вот, пока Ильич грыз гранит науки в библиотеке, я пригласил нашу магиню воздуха и воды в свой кабинет на собеседование. «Настасья», — сказал я ей, — «ты уже, наверное, догадываешься, что и в этом мире мне придется отстранить от власти твоих папа и мама, пока они окончательно не поломали российское государство. Чтобы я не просеивал кучу навоза в поисках жемчужного зерна, скажи, Кто из ваших родственников, ближних или дальних, по твоему личному мнению, мог бы взяться за этот тяжкий монарший труд и волочь его на своих плечах? — Очень точное определение нашей семьи, навозная куча, — сухо усмехнулась Анастасия. — И все благодаря моему дорогому папа, при котором стадо наших родственничков совершенно отбилось от рук. Если говорить о кандидатах в потенциальные монархи, то из мужчин для этой работы не годен никто. Если вы возлагаете надежды на Алексея, то могу сказать, что из него может получиться только еще одно воплощение Алексея Тишайшего, когда все дела делаются неспешно, как бы сами собой. А монарх только сидит на троне и распространяет вокруг себя величие и благодать. Но эта картинка не для бурного 20 века. Даже если решить большую часть проблем, оставшиеся неурядицы сдуют тишайшего монарха с трона будто пушинку. «А если не зацикливаться на мужской части вашей семьи?» — спросил я. «В истории известны случаи, когда женщины справлялись с монаршими обязанностями лучше любых мужчин. И дело в том, если я не найду среди Романовых подходящего кандидата или кандидатку, Мне придется плюнуть на все и на несколько лет раньше начать строить первое в мире государство рабочих и крестьян. Дело это нудное, кровавое, но я справлюсь, ибо союзников и соратников в этом деле у меня будет хоть отбавляй. Реформа господина Столыпина не разрешила, а обострила крестьянский вопрос. И теперь массами овладевает только одна мысль — так дальше жить нельзя. «Да». — подтвердила Анастасия. — Так дальше жить нельзя. Сейчас там это понимают все, кроме папа, мама и облепивших их подхалимов, извлекающих из этого положения личную выгоду. Моя собеседница сделала паузу, будто решаясь на какое-то откровение, потом заговорила снова. — Я тут вот что подумала. Единственное, с кем вы можете поработать, это моя сестрица Ольга. Она умна, можно даже сказать, талантлива, душевна, так что сопереживает всем сирым и обиженным. И в то же время у нее упрямый сильный характер. Из всех нас только она одна была способна противостоять давлению папа и мама. Да вы и сами можете в этом убедиться, пообщавшись с ее младшим воплощением. И ведь не скажешь, что девочке всего 9 лет. Бежать к птице, чтобы пообщаться с ребенком, я не стал ибо времени на это уже не было, но слова Анастасии запомнил хорошо. Позже, уже перед самым ужином, я на минуту пересекся с нашей главной вытирательницей сопливых носов, и она подтвердила, что все указанные Анастасией черты характера имеются в Ольге во вполне достаточных, а где-то даже избыточных, упрямства количествах. Я взял этот вариант на заметку при этом понимая, что девочка 9 лет может изрядно отличаться от самой себя 10 лет спустя. И вот с этим багажом за душой я пригласил Ильича и Инессу Арманд, пока не проронившую в нашей компании ни слова, на вечерние посиделки на танцплощадке. Так сказать, предварительное собеседование, ассистировать в котором мне вызвалась Кобра. Ильич сначала отнекивался. Было видно, что, испив всего несколько глотков из источника «Отравленной мудрости», он торопится припасть к нему вновь и вновь. Но я сказал, что зову его не ради светской болтовни, а для серьезного разговора. А книги от него никуда не уйдут. Просто после нашего разговора он будет лучше понимать, на что обращать внимание в первую очередь. Ибо библиотека, как и танковый полк, у нас из 1989 года — а мы с «Коброй» из 2017-го». И тут Ильич сделал стойку. «Так что же, батенька, вы все тут из разных времен?» спросил он настороженно щурясь. «Не только из разных, но и зачастую из альтернативных миров, в корне отличающихся от нашего собственного», ответил я. Моя супруга, урожденная княжна Волконская, родом из мира, где моим коллегам по ремеслу старших братьев удалось построить такое чудо природы, как монархический социализм. А костяк нашего кадрового командного состава происходит из еще одного мира, где те же старшие братья внесли значительные изменения в ход Октябрьской революции, избавив ее от большинства детских болезней, благодаря чему удалось избежать гражданской войны и вызванной ею разрухи, и сразу же приступить к социалистическому строительству. «Так-так», — сказал Ильич и склонил голову на бок. Это решительно интересно. А теперь позвольте узнать, кто такие старшие братья и чем они отличаются от всей прочей вашей родни? Старшие братья, под громыхание с небес сказал я, это люди, которые иконно, людно и оружно спускаются с верхних уровней мироздания вниз, к своим предкам, чтобы изменить там неудачный вариант истории. Как правило, это сплоченные и хорошо вооруженные воинские подразделения, способные выигрывать битвы и осуществлять государственные перевороты. Обычно старшие братья врастают в местную действительность и корректируют ее в направлении своих представлений о прекрасном, потому что там жить и им, и их потомству. В материальных проявлениях нам известны четыре таких мира. Существование еще нескольких мы можем предположить, исходя из структуры межмировых энергетических потоков. В отличие от классических старших братьев, я рейдер, иду от мира к миру, осуществляя только первоначальное воздействие. А остальную работу после меня должны доделывать местные кадры, которым такие изменения по душе. Вы можете стать таким местным кадром, если мы сойдемся целями и характерами, а можете и не стать. «Но не торопитесь с окончательным ответом, прежде чем изучите вопрос во всем его разнообразии». Ленин хотел было возразить, а потом махнул рукой и промолчал. «Он уже окончательно поверил во все и ценил то, что я позвал его разговаривать разговоры, а не приказал старшему лейтенанту Антонову перестрелять их всех на горной тропе». Остаток пути до танцплощадки мы проделали в полном молчании также молча заняли свои места за столиком и опустили купол тишины. «Итак», — сказал я, когда Ильич был готов меня слушать, «в присутствии всемогущего Творца Всего Сущего клянусь, что в 1989 году история не закончилась. Два года спустя Советский Союз спал, преданные своим правящим классом, точно так же, как за 74 года до этого пала Российская империя династии Романовых. А вместе с ним пала в грязь и коммунистическая идея. И это факт. Придет время, и мы еще разберемся с этим вопросом предметно, с гневом и пристрастием бросая виновников этой геополитической катастрофы в застенки и на плаху, Но прямо сейчас можно сказать, что причиной крушения первого в мире государства рабочих и крестьян стало отсутствие всеобъемлющей социальной теории и постепенная деградация партийной верхушки. Люди во власти становились все мельче и никчемнее, пока этот процесс не достиг критического уровня. Я бы даже сказал, что шел процесс меньшевизации коммунистической партии, И в конце ее существования ее руководители годились только на то, чтобы стоять на огороде и своим видом пугать ворон. И это не только на самом верху. В том самом танковом полку, который выпал к нам на голову из конечного периода существования советского государства, из девяти штатных единиц заместителей командира по политической работе две должности были вакантны. Пять человек просто отбывали номер, произнося дежурные фразы. И только два офицера являлись истинными бойцами за коммунистические идеалы. Именно эти двое остались у меня действующими офицерами в ранге заместителей и командиров своих подразделений, а остальных я списал в разнорабочие, катать квадратное и таскать круглое. Да, товарищ Серегин, вздохнул Ленин. Картину вы тут нарисовали архистрашную, и ведь не хочется вам верить, а придется. Я ведь в библиотеке не только книги читал, но и с людьми разговаривал. Народ от вас в совершеннейшем восторге, как от родного отца. И все как один говорят, что вы не врете нигде и никогда. «Это не совсем народ, в вашем понимании», — ответил я. «С этими людьми, услышавшими мой призыв, мы дали друг другу взаимную встречную клятву. Я — это ты, а ты — это я». И я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу. Теперь они мои верные, а я их патрон. И врать им все равно, что врать самому себе. Народ в обычном понимании у меня заведется в том мире, в котором я решу остановиться и бросить якорь. Только тогда я смогу призывать к себе не только воинов, но и тружеников. Но и им я тоже врать не буду, потому что это противно моей натуре. Для них я буду любящим отцом, а они станут моими добрыми детьми, которым я гарантирую счастливое будущее, улучшение материального благосостояния и рост культурного уровня. Чтобы государство было крепким, народ в нем должен быть многочисленным, культурно-разнообразным, здоровым, нераздираемым противоречиями и хорошо образованным. Ну и программочка у вас, товарищ Серегин. Покрутил головой Ильич и, иронично прищурившись, спросил. «Интересно, а нимф вам не жмет?» «Нет, не жмет», — сказал я, включая на полную мощность атрибуты своего архангельского достоинства. «Я, знаете ли, в последнее время своим мечом устранил множество социальных неустройств и отразил столько нашествий на русскую землю злобных находников, что мне сейчас все по размеру. И ним и крылья, и корзна. Непроизвольно отпрянув, Ильич лишь открывал и закрывал рот, усиленно моргая, точно пытаясь прогнать наваждение. Таким растерянным его, пожалуй, еще никто не видел. Арманд же, бледнее, прикрывала рот руками, и глаза ее расширялись так, что, казалось, сейчас выпадут из орбит. Архангельские атрибуты медленно гасли, и когда они совсем перестали быть видны, Эти двое дружно издали облегченно благоговейный вздох. И Ильич прокашлялся, чтобы справиться с замешательством. «И чего вы, собственно, хотите от меня, за исключением того, чтобы я не мешался у вас под ногами, пока вы наводите свои порядки?» — поинтересовался он. «Ведь вы могли меня просто убить, а вместо того сидите и ведете со мной этот непонятный разговор. «От вас, товарищ Ленин», — сказал я, — «мне нужна единая всеобъемлющая социальная теория, которая бы работала вне зависимости от личности того, кто будет применять ее постулаты. Классы в правильно устроенном обществе должны быть уравновешены по правам и обязанностям, а само оно должно иметь непрерывное, бескризисное поступательное развитие». «А как же марксизм?» — вскричал Ленин. «И, кстати, почему ваше предполагаемое общество непременно должно быть классовым? Неужели вы не хотите избавиться от этого пережитка минувших эпох?» «Марксизм — это не социальное учение», — вместо меня глухим голосом заговорила кобра, «а набор догм, прямо сейчас соформляющийся в некоторое подобие религии». В этой системе мировоззрения нет Бога, зато имеются пророки, святые и список их изречений, обернувшихся жесточайшими догмами. Для успеха дела эти догмы зачастую необходимо перепрыгивать, но получается это далеко не у всех. Чего только стоит анархистский и сельско-мелкобуржуазный тезис о неизбежном отмирании государства при коммунизме, или тезис о необходимости тотальной национализации частной собственности, чтобы использовать весь прибавочный продукт в интересах общества. Национализировать можно все, что угодно, но только прибавочный продукт после этого может и вовсе исчезнуть из виду, потому что экономика приняла форму государственной монополии. Да и бесклассовое общество при социализме тоже оказалось мифом, Общество довольно быстро расслоилось на класс ответственных руководящих работников и класс трудящихся. По мере того, как качество руководства снижалось, оно из передового отряда общества превращалось в его угнетателей, ибо потребляло материальные блага и не производило ничего взамен. А ведь считалось, что у нас классов нет. Бесклассовое, неструктурированное общество в силу своей примитивности возможно только в пещерах добавил я. От этой идеи также попахивает сельскими анархистами, как и от тезиса о неизбежном отмирании государства. Если отмирает государство, то ему на смену приходит другая формация, еще более сильная и совершенная. Или иностранные оккупанты. Если отмирают существующие классы, то их место займут другие, образовавшиеся в ходе революционных пертурбаций или же весь народ целиком подпадает под иностранный гнет. Я вижу это так, что класс трудящихся должен иметь адекватное моральное и материальное вознаграждение за свой труд, а класс руководителей обязан нести неотвратимую ответственность за свои действия, если они привели к негативным результатам для всего общества. А еще классовому положению не следует быть наследственным. Талантливым детям трудящихся необходимо предоставить возможность подниматься по социальной лестнице хоть до самого верха, а маргинализировавшееся потомство класса руководителей следует сбрасывать на самый низ, где ему и место. «Чертовски интересная задача», — хмыкнул Ленин. «Вы хотите, чтобы и волки были сыты, и овцы счастливы, но мне кажется, что так не бывает». «Бывает», — сказал я. Тогда, когда волки превращаются в пастушеских собак. Но суть в том, что люди не звери, и для них социальная роль не должна определяться тем, в каком состоянии они были рождены. Чтобы решить поставленную задачу, вам будет предоставлена вся доступная нам информация и созданы все необходимые условия. Решайтесь. «Ладно, товарищ Серегин, была не была», — сказал Ильич. «Ведь я уже знаю, что ни в каком ином качестве вы мне работать не дадите, а без работы я прямо-таки засохну на корню». «Если перефразировать соображение Декарта, то можно сказать, что мы существуем только до тех пор, пока мыслим». Он кивнул собственным словам. «А теперь, когда мы закончили с вопросами глобальной теории, давайте перейдем к текущей политике». Мне чертовски интересно узнать ваше мнение о положении, сложившемся в России и вообще в мире. Во-первых, сказал я, режим Николая II мне нравится не больше, чем вам. Но после свержения мучить, пытать и подвергать смерти ни самого царя, ни кого-то из его родственников я не собираюсь. Мелочное мстячество не в моем стиле. Во-вторых, форма государственного устройства в послевоенной России определится у нас по ходу пьесы, и это может быть либо монархический социализм, причем более социализм, чем монархия, либо государство трудящихся чистой воды. В-третьих, до начала мировой войны осталось 2-3 дня, но переводить ее в гражданскую войну на территории России я не позволю. Руки-ноги выдерну и разбросаю по окрестностям так что вы уж отпишите своим депутатам в Думе, чтобы они хотя бы промолчали по этому вопросу, а я потом над ними не буду свирепствовать. Своевременную доставку эпистолы гарантирую. И имейте в виду, Малиновский — провокатор охранки. В-четвертых, ход и окончание этой войны будут весьма неожиданными для всех сторон. А главные ее зачинщики и организаторы — Я имею в виду господ Ротшильдов и прочих финансовых воротил. Прежде чем прекратят смертоубийство, изрядно наедятся дерьма из моих рук. Я это умею. Что же, весьма позитивная программа. Потер руки Ильич, и знакомые лукавые искорки на мгновение вспыхнули в его калмыцких глазах. Кстати, про Молиновского я уже прочитал в ваших книгах. Но то, что об этом мне сказали вы, факт сам по себе примечательный. 673-й день в мире Содома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В 1914 году мир стремительно катится к мировой войне. Сербия и Австро-Венгрия уже завершили все приготовления. На главное требование австрийского ультиматума – выдать для австрийского суда руководство «Черной руки» сербы дали решительный ответ в стиле царя Леонида – «Приди и возьми». В передовые сербские части, дислоцированные вдоль границ, раздали комплект ручных пулеметов Мацена, а в сербские районы Боснии через порталы забросили первые партии оружия – бомб македонок, винтовок Маузера и тех же ручных пулеметов Матсона. Тем временем австрийская армия подтянула к Белграду батареи 10-15-сантиметровых гаубиц, обложив их терриконами снарядов. Хоть эти доисторические убожества с бронзовыми стволами и без противооткатных устройств гранаты бьют только на 6 километров, с момента начала войны под артиллерийским огнем окажется весь Белград. Поскольку я таких методов ведения войны категорически не одобряю, с моей стороны в полной готовности находится эскадрилья Шершней. Моим девочкам-пилотессам стоит потренироваться в уничтожении наземных целей типа артиллерийская батарея. Потом пригодится: Магниты-импульсные пушки, лазеры, плазма и аналоги наров с триоленитовой начинкой. Все это в наличии, чтобы австрийские артиллеристы могли воочию увидеть картину того, что бывает, если рассердить артанского князя. Также в полной готовности мой госпиталь, куда потащат первых жертв этой войны, без различия на военных и штатских. Но, несмотря на то, что все готово, начало войны откладывается. Как я понимаю, Франц Иосиф хочет приурочить его к дате, когда минет ровно месяц с момента покушения. Символист хренов. У нас уже и собаки покормлены, а охоты все нет. Впрочем, мы на старого маньяка не в обиде, ибо эта отсрочка дает нам возможность в более-менее спокойном режиме закончить политическую подготовительную работу с вождем большевиков. Кстати, Ильич несколько опупел, когда полковник Половцев предъявил ему партбилет из своего мира, на котором вместо КПСС значилось ВКПБ, А в остальном все то же самое. Коммунистами-большевиками были и все четыре старших офицера, а также некоторые из бывших курсантов, нынешних эскадронных и полковых командиров Кавкорпуса. Остальные были или кандидатами в члены партии, или комсомольцами. Но в моих условиях все это исключительно для личного употребления. Но ни о какой большевистской партийности амазонок, волчиц, бойцовых-остроухих, артанских и рязанских воев, тевтонских добровольцев, солдат армии Багратиона и освобожденных галярных грибцов мира смуты речи не идет. Партия у них одна. Они мои верные, а я их патрон. Вот позже, году так в 41-м, фактор партийности заиграет новыми красками. А сейчас он не имеет никакого значения. Однако и Ленин тоже воспринял эти сведения как лишнее доказательство правильности его теории и ужасно воодушевился. Ведь никто, кроме него, не верил в принципиальную возможность практической реализации социалистической революции в обозримом будущем. И вдруг выяснилось, что он оказался прав, а оппоненты ошибались. К вопросу крушения коммунистической идеи в основном потоке Ильич отнесся философски. Парижская коммуна тоже пала, но дала неоценимый опыт. В данном случае 70 лет, не 70 дней. Но, выясняя причины краха советской системы, Ильич пришел к совершенно неожиданному выводу. Товарищ Куба оказался последним из руководителей партии и государства, которого кооптировали в ЦК еще до победы нашей революции, когда большевики были гонимыми смутьянами. Они обладателями высшей власти в стране», — сказал он. «Потом, когда наша партия сказала «государство — это я», наверх, сперва из воли, а потом массово, стали пробираться карьеристы-приспособленцы. Вот вам и ухудшение качества управленческой пирамиды. Все как при Николашке. Начальник-идиот, чтобы его не подсидели, товарищи себе, заместителей, подбирает еще тупее себя». Потом начальник умирает, и на его место заступает один из его помощников, и все начинается сначала. Так было в вашем мире. А вот в том мире, откуда происходит товарищ Половцев, смогли как-то обойти эту ловушку, и их руководители при смене поколений не теряли своей компетентности. «Кстати», — неожиданно сказал замполит арт-дивизиона капитан Юрченко, «в отличие от нашей...» Их теоретическая платформа называется «Ленинизм-Сталинизм», а не «Марксизм-Ленинизм». Таким образом, тамошние товарищи отодвинули Маркса, вместе со всеми его теоретическими ошибками времен Парижской коммуны, на позиции предшественника, не имеющего прямого влияния на идеологические построения. И сделал это именно товарищ Ленин, составивший плотный тандем с товарищем Сталиным, а не с Троцким и не со Свердловым. «Союз с Троцким, который я заключил в вашем мире, был прямо-таки восхитительной мерзостью», — во всеуслышанье заявил Ильич. «Я и сам не понимаю, что на меня тогда нашло». «Он и в самом деле не понимает», — мысленно сказала Бригита Бергман, молча наблюдавшая за нашей беседой. Троцкоподобный демон, который тогда заставил его атаковать товарища-птицу, сейчас полностью инактивирован. Очевидно, эта программа включается только в том случае, если товарищ Ленин видит перед собой слабого, растерянного и уже побежденного врага. Вполне по-европейски, если твой враг упал, пинай его. Зато сейчас, в присутствии носителя неодолимой силы, эта сущность загнана поглубже и уложена в глубокий сон. По принципу «как бы чего ни вышло». «И в мире товарища Половцева, когда поблизости находились грозные старшие братья, неодобряющие одобряющие безобразий, товарищ Ленин вел себя так же скромно, как и в вашем присутствии, не распоясывался и не орал похабных чистушек про семейство Романовых». «Думаю, что вы правы, товарищ Бергман», — также мысленно ответил я. Только вот для нас было бы желательно вовсе избавить товарища Ленина от этого паразита, чтобы не приходилось усилием воли контролировать каждое его движение. И тогда он превратился в милейшего человека и надежного соратника. «В идиоту он тогда превратится», — буркнул товарищ Бергман. «В растение и животное одновременно, ибо этот демон укоренился в нем с гимназических времен и стал неотъемлемой частью его личности». Держать под спудом его можно, а вот удалить не получится. На этом обмен мнениями об особенностях личности товарища Ульянова Ленина завершился, о чем обсуждаемый даже не узнал. И хорошо, ведь нам еще предстоит сообщить ему, что он не инициированный колдун, что наверняка его шокирует, а также, что в нем сидит этот самый демон, из-за чего его инкарнация в предыдущем мире была уничтожена коброй за неспровоцированное нападение на нашего товарища. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. «Товарищ Ленин», — сказал я, подзывая к себе вождя мировой революции, — «можно вас пригласить на небольшие переговоры тет-а-тет? -тет? Только вы и я под пологом тишины». «Никак не могу привыкнуть к этим вашим волшебным штучкам», — сказал Ильич. «Раз и нас никто не слышит, хотя люди совсем рядом и хотели бы знать содержание нашей беседы». «Этот разговор будет касаться только вас лично и никого более», — сказал я. «Дело в том, что нам известно, что вы тоже не совсем обычный человек, а, проще говоря, колдун». «Я колдун?» Возмутился Ильич, так что его рыжая бороденка встала дыбом. «Да вы с ума сошли! Я не варю зелья из жапы и не пытаюсь извести царя Николашку, утыкивая его в восковую куклу булавками и иголками!» «Зато вы неосознанно собираете энергию со своих последователей и направляете ее в желаемом вами направлении на ослабление существующего миропорядка. Неосознанно, потому что ваши способности не были инициированы. И вы сами о них не подозреваете. Вы уж поверьте нашим специалистам, которые очень хорошо разбираются в этом вопросе. До недавнего времени у вас в России был вполне достойный оппонент, господин Победоносцев, высасывающий соки из подданных русского императора и направлявший эту энергию на консервацию существующего государственного строя. Но вот он умер, и начался опер души. Не только у вас, но и у всех нигилистов неспровергателей Еще раз повторю, мы сочувствуем вашим целям, но резко возражаем против методов, которыми революционные преобразования вершились в основном потоке. Исполняя тезис Маркса о полном уничтожении государства, вы разожгли на российских просторах ужасную гражданскую войну, которая могла пожрать и вас самих. И вот тогда вы испугались и принялись с ужасными издержками создавать свое государство рабочих и крестьян, коллективным монархом в котором была назначена партия большевиков. Но неограниченная власть, не партии, а лично вам, прямо противопоказана. Оказавшись в самом центре всеобщего внимания, вы стали собирать на себя огромные энергетические потоки. С одной стороны, это способствовало скорейшему изменению реальности, а с другой сжигал ваш мозг. Следствием этого процесса стали череда инсультов, три года растительного существования и смерть в совсем не старом возрасте. В мире товарища Половцева старшие братья способствовали вашему переходу на теоретическую работу, возложив все практические дела на товарища Сталина, благодаря чему и снизили напряженность энергетических потоков в вашем мозгу и подарили товарищу Ленину дополнительных 20 лет жизни. «Интересная концепция», — пробормотал Ильич. «И вот не хочется вам верить, а придется. Ведь вы правильно сказали, что вы специалисты в таких вопросах, а я не знаю даже сам себя. Иногда находит такое, что самому страшно становится. Но самое главное...» «Что вы предлагаете со мной делать в этом случае?» «А что тут можно сделать?» — пожал плечами я. «Поваренная книга старших братьев гласит, что тут есть два рецепта. Либо вы станете министром труда при новом, крайне молодом монархе, и облеченной всеми полномочиями займетесь защитой интересов рабочего класса и крестьянства, Или после победы мягкой и почти незаметной революции займете должность председателя Первого Советского Парламента и одновременно главного теоретика государственного строительства. Ведь с момента притворения в жизнь социалистической революции вся прежняя законодательная база империи рухнет в сортир, и ее надо будет создавать заново. Работа не только вам, но и другим большевикам с полным юридическим образованием хватит на годы вперед. В любом случае, всей практической деятельностью будет заниматься товарищ Сталин, освободив вас для теоретических размышлений. А значит, безвременная смерть от перенапряжения грозить вам уже не будет. Ну что ж, вынужден согласиться, что это самый разумный подход, которого я мог ожидать. А то есть снесли бы мне башку своим мечом и дело в архив. Ха -ха -ха", сказал Ильич, засмеявшись невеселым смехом. «Сносить башку мечом — не мой метод. Можно было бы это понять», — хмыкнул я в ответ. «Но риск безвременной смерти для колдуна от нашей руки достаточно велик, особенно если этот колдун находится вне сферы нашего действия и не контролирует свои желания, потому что, к примеру, в этот момент спит». Так случилось с вашим предшествующим воплощением, атаковавшим в ментальном пространстве нашего товарища бойца-птицу, проводившую воспитательную работу с императором Николаем на предмет добровольного оставления трона. Приказать затыкать штыками слабую женщину, защищающую своего пациента, это, по всеобщему мнению, уже перебор. Птица не может и не умеет защищаться от грубого насилия, зато ей на помощь в таком случае приходим я и кобра. Я олицетворяю в нашей пятерке порядок, а кобра — хаос, и вдвоем мы, в рамках единства и борьбы противоположностей, способны задать хорошую взбучку хоть самому сатане. Если бы до источника нападения первым добрался я, То самое страшное, что грозило вашему предшествующему воплощению, это внезапный ночной арест. Но кобра оказалась быстрее и, недолго думая, снесла вашему тамошнему воплощению голову своим мечом. Декапутация была виртуальной, то есть в ментальном пространстве была обезглавлена только ваша сущность-колдуна, но все равно это привело к смерти физического тела. Увы, такой исход говорит, что как-то избавить вас от колдовских способностей невозможно. Они вросли вглубь вашей сущности настолько, что стали связаны с жизнью, и теперь их можно только контролировать, либо извне, либо с помощью вашей же воли изнутри». Дас! в сердцах сказал Ильич, — «вот и еще одно шокирующее откровение». «Вы убили мое предшествующее воплощение, а теперь пытаетесь наладить сотрудничество со мной нынешним. Разве не проще было бы и в этом мире поступить так же, отправив мой труп туда, куда вы там деваете тела казненных врагов?» «Мне претят ненужные убийства, совершенные из-за страха и непонимания», — глухо произнес я. Вас пригласили сюда еще до начала активной фазы боевых действий, как раз для того, чтобы предотвратить неприятные неожиданности с чьей-либо стороны. В тот момент, когда начинают бушевать эмоции, и войска идут друг на друга стенка на стенку, сделать это уже затруднительно. Вы в своей деятельности, конечно, наворотили много мерзостей, но неоспоримо одно. Без вас большевики проиграли бы гражданскую войну или вообще не смогли бы совершить социалистическую революцию. Результатом такого течения событий стал бы раздел за долги территории России на зоны влияния стран Антанты с последующим превращением их в квази независимые полугосударства-полуколонии. Север англичанам, юг и Украину французам, Дальний Восток и Забайкалье японцам, Сибирь американцам и даже никчемные греки и итальянцы рассчитывали на Черноморское побережье Кавказа и Крым. Об этом послы Франции и Британии договорились с последним премьером Временного правительства, главноуговаривающим месье Керенским. А вот хрен им всем на лысый череп. Россия будет единой, неделимой, при этом советской и социалистической, а всем, кто тянется делить ее территорией, я вырву руки и засуну им же в задницы, ибо там им и место. Ильич отступил от меня на полшага и непроизвольно уставился куда-то вверх над моей головой. «Знаете, товарищ Серегин», — произнес он с каким-то особенным, вдохновенным выражением, — «я верю, что все так и будет, что вы все, что положено, выдернете и куда положено вставите» что защитите и обороните, отгоните прочь алчных волков и накормите народ семью хлебами. Вашим союзникам быть крайне интересно, а врагам чертовски неприятно. И кроме того, вы ставите очень интересную задачу, предоставляя возможность взять вражескую твердыню изнутри, не ломая ее стен. «Знаете что, у меня к вам встречное предложение». Не хотите ли вы сейчас, еще до нашей победы, вступить в партию большевиков и стать членом нашего ЦК? Как я читал, член партии большевиков с дореволюционным стажем — это очень высокий статус в вышележащих мирах. Это очень интересное предложение, — ответил я. Но я на него пойду только в том случае, если ваш ЦК предварительно приведет свои идеологические установки в соответствии с только что изложенными мной принципами. Свержение самодержавия не обязательно, а только возможно. Никакой пропаганды за поражение своей страны. Партия должна отстраниться от военного вопроса, сосредоточившись на защите интересов народа. Слово «пролетарий» на знаменах следует заменить на "трудящиеся", а национализацию промышленности сделать выборочной и осуществлять по принципу «Общенародная, государственная собственность должна существовать там, где это необходимо, а частную — там, где это уместно». «Прекрасно!» — воскликнул Ленин, потирая руки. «Договорились. Конференцию проведем прямо тут, в 30-м царстве. Ведь, как я понимаю, для вас не составит большого труда собрать сюда всех наших товарищей по методу «одна нога здесь, а другая там». «Нет», — усмехнулся я. Такая мелкая услуга для меня труда не составит. Только прежде мы с вами должны пройтись с карандашом по списку приглашенных, ибо некоторых партийных деятелей, едва только они окажутся в моих владениях, я с удовольствием скормлю вечно голодным Ибо сильно грешны они перед страной, а пользы с них нет. Один вред. 673 день в мире Содома. Вечер. Заброшенный город в высоком лесу, башня мудрости. Анна Сергеевна Струмилина, мак и главная вытирательница сопливых носов. Уже три дня в нашем заколдованном 30-м царстве живет Владимир Ильич Ленин. Можно писать еще одну главу в сборник книжек о Ленине для самых маленьких о добром дедушке Ильиче, заглянувшем на огонек князю страны Артаний. Но тут у нас книжек не пишут, тут пишут историю разных миров. А Ленину в нашем заколдованном городе остается только крутить головой. Вот византийский стратег и военный гений Велизарий и его неразлучный спутник Прокопий Кисарийский. Вон царедворец Нарзес, выполняющий обязанности главы правительства Базилисы Аграфены Великолепной и Базилевса Кирилла. Ведь все прекрасно знают, кто из этих двоих царствующих особ крепко держит в своих цепких руках город и всю страну Рамеев, а кто служит при ее великолепии и парадном украшениям тронной залы. Вон молодой Александр Невский и его отец Ярослав Всеволодович прибыли с рабочим визитом, и баранней весной 1239 года на дальних степных рубежах вновь замаячили разъезды раскосых степных всадников. Теперь русские князья хотят попросить Елизавету Дмитриевну произвести дальнюю разведку на своем штурмоносце, чтобы выяснить, это просто неуместное любопытство, или следом за передовыми отрядами через Великую Степь тянутся главные силы монгольского войска. Тогда поздней осенью придется собирать воинские силы со всей русской земли, чтобы, выступив в поход, отразить, разгромить и уничтожить иноземных находников. Вот шагает помолодевший король Генрих IV, которому с заклинанием регенерации отныне не страшен кинжал Равальяка, а за ним королева Елизавета, цветущая как роза. Супруга короля в тягости, и его визит не преследует никаких целей, за исключением чисто медицинских. А вот фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов прогуливает под ручку свою омоложенную супругу. Они раскланиваются с королевской читой, несмотря на то, что в основном потоке их разделяет более двухсот лет. Наполеон Бонапарт в последнее время нас не посещал, но с Генрихом они встречались, и на межфранцузском саммите обсудили проблемы европейской и мировой политики в обоих мирах. Вот великая княгиня Елена Павловна и граф Орлов, омоложенные и полные сил, выходят из библиотеки, где набирались мудрости. Чтобы легализовать их обновленную внешность, Серегин выделил Александру Николаевичу квоту в 5 персон в год, которых он за величайшие услуги, то есть заслуги перед Отечеством, может направить к нам в 30-е царство на процедуру омоложения. Зато сколько теперь завелось престарелых патриотов, желающих оказать государству какую-нибудь важную услугу? С противоположной стороны той войны здесь сейчас находится семейство королевы Виктории. Их маман после избавления от обуревавших ее демонов проходит курс омоложения и укрепления здоровья. Британия VI века – очень тяжелый участок работы. И с 1904 года тут сейчас только экс-император Николай с женой и детьми, но и его брат Михаил может заглянуть к нам в любое время. Но от бывающих тут знаменитостей, исторических личностей, королей и императоров, товарищ Ленин шарахается как от огня, ибо знает, что пока не равен никому из них, и к тому же в исторических анналах отмечен не только с положительной стороны. Более того, Сосо, еще далеко не товарищ Сталин, держится от своего заочного учителя на отдалении, изучая его с некоторого расстояния. У него теперь новый жизненный ориентир — Артанский князь Серегин. Именно у Сергея Сергеевича он старается перенимать отношения к людям, качество подбираемого окружения и политические приемы. Впрочем, кажется, Серегин способен наладить отношения с кем угодно, если тот человек не конченый негодяй, и в нем осталось хоть что-то человеческое. Вот и Ленин тоже ударил с ним по рукам. Теперь они союзники против мировой империалистической Камарильи и всероссийского императора Николая II, ведущего свою страну гибели. И грозный творец всего сущего также не показывает неудовольствия этими планами, а значит, развитие ситуации внутри России пересекло ту невидимую черту, за которой сохранение существующей на данный момент династии Романовых уже не носит обязательный порядок. Ставка сделана на старшую дочь Николая II, великую княжну Ольгу Николаевну. Она единственная из всего сонмища Романовых, обладает качествами, необходимыми по-настоящему хорошему монарху. Если с ней у нас ничего не получится, то Серегин засучит рукава и примется переучреждать российское государство в виде Российской Советской Социалистической Республики Трудящихся. Вот где пригодится опыт работы во время смуты. Как сказал всезнающий Митя, сведения не секретны. Именно у нас в 30-м царстве после первых выстрелов на сербско-австрийской границе соберется на свою конференцию ЦК РСДРПБ, чтобы выработать отношения партии большевиков по вопросу империалистической войны. Резолюция, которую намерен предложить Ленин, гласит, что большевики не поддерживают ведение агрессивных захватнических войн. Но поскольку для Российской империи эта война вынужденная, вызванная циничными провокациями империалистических держав, то ЦК партии не будет призывать агитировать за поражение своей страны. Вместо того, сторонникам линии Ленина будет предложено сосредоточиться на критике провальных действий царского режима, защите прав беднейших слоев населения и большевизации армии. И самое шокирующее известие, Ленин сам предложил Серегину вступить в партию большевиков и войти в состав ЦК. Кроме него, такие же предложения получили Кобра, Бригитта Бергман и полковник Половцев. У многих местных большевиков от такого предложения может случиться истерика, но Ленин обещает, что справится с возможными проблемами. Отказ от нереалистичных марксистских догм облегчит не только переход власти в руки трудящихся, но и последующее социалистическое строительство. Впрочем, сейчас у нашего гостя совсем иные заботы. Решив все организационные вопросы, Серегин погнал Ильича через медкомиссию. И тут же случилась еще одна коллизия. Встал вопрос о доставке в 30-е царство, изнывающей от неизвестности Надежды Крупской. И тут же вспомнили о ее дубликате из 1904 года. Тамышнему Ильичу кобра виртуально голову мечом отрубила, от чего тот скопытился. А что с его богоданной супругой? Выяснилось, что все нехорошо. Наденька, совершенно убитая горем, сидит в швейцарской тюрьме по обвинению в убийстве своего супруга. Уже был суд, приговоривший ее к повешению, и теперь вдова тамошнего Ильича коротает дни и ночи в ожидании исполнения приговора. Ника Кобра, как всегда бывает в подобных случаях, взбеленилась, обнажила свою дочь Хаоса и полезла в Швейцарию 1904 года разбираться. Правда, насколько я понимаю, никого убивать ей не пришлось, ибо смертницу держали в одиночке. Снимать умирающее тело с эшафота тоже не понадобилось. Просто крупская, неожиданно проснувшись в своей одиночке, увидела суровую валькирию с багрово светящимся мечом в руке. Та скомандовала: Пойдешь со мной и, толкнув в спину, выпихнула растерянную жертву швейцарского демократического правосудия из темной и холодной тюремной камеры к свету и жизни. А дальше, как говорил Полит Георгиевич из бессмертной комедии «Ирония судьбы» или «С легким паром», подобрали и обогрели. В итоге Крупскую-младшую в совершенно взбаламученном состоянии чувств Ника Кобра привела в башню мудрости и оставила у моего порога. «Мол, посмотри, птица, что тут можно сделать, чтобы привести эту особу в более-менее дееспособное состояние?» Увидев впервые Надежду Константиновну своими глазами, я на несколько секунд пришла в замешательство. «Неужели это она?» — вопрошал мой разум. Я разглядывала пациентку и не находила ничего общего с той Крупской, образ которой был знаком мне из книг. «Не похоже и все тут». Впрочем, никакой ошибки быть не могло. Так что мне оставалось только взять женщину за руку и завести в свой рабочий кабинет. Она последовала за мной покорно, с отстраненным видом, будто со была. Казалось, ей было все равно, что с ней сейчас случится. А тут у меня в кабинете обстановка, располагающая к релаксу. Занавеси низкая и удобная даже с виду кушетка. Кресло для гостей, толстый ковер с разбросанными по нему подушками, рабочий стол и туалетный столик с зеркалом. Но Крупская, похоже, не замечала ничего вокруг. Ее застывшее лицо сохраняло затравленное мученическое выражение. Ее взгляд был направлен внутрь себя, и в глазах металось безумие. Да, натерпелась бедняжка. Я подвела Крупскую к креслу, жестом руки приглашая садиться. Та покорно опустилась на мягкое сиденье. Кресло тут же подстроилось к ее телу и уютно обхватило ее. Впрочем, она этого даже не заметила. Я устроилась напротив. Не зная, с чего начать, я разглядывала пациентку. Ничего, ну ничегошеньки, похожего на ту некрасивую, пучеглазую тетку, которую мне доводилось видеть на фотографиях в учебниках истории, в ней не было. Передо мной сидела еще довольно молодая женщина, сколько ей сейчас? Кажется, 35, с пухлыми губами и светлыми, почти прозрачными глазами. Из-под чепца выбились светлые волосы, окружая ее лицо словно ореолом. Веки ее были чуть припухшими, лицо имело землистый оттенок, а глаза окружали темные тени. Но тем не менее она была привлекательна. Да-да! Крупская! Та самая, которую общественность привыкла воспринимать как нечто бесполое, этакий синий чулок, оказалась не уродливой жабой, а весьма, как выражался мой дедушка, интересной женщиной. К стыду своему, я знала об этой исторической личности немного. И сейчас, когда обнаружилось столь явное несоответствие внешности и реальной надежды своему растиражированному образу, я вдруг подумала, что, очевидно, Тут свою роль сыграла болезнь щитовидной железы, проявившаяся у нее особенно сильно после 40 лет. Ну да, отсюда и пучеглазие, и одутловатость. Ну а сейчас Крупская еще очень даже ничего, хотя и понятно, что со здоровьем не все в порядке. Когда все это до меня дошло, мое прежнее представление о браке Ленина и Надежды Константиновны, как о дружеском союзе двух асексуалов, разбилось вдребезги. В Наденьке чувствовалась страстная и в какой-то степени творческая натура. И тут же во мне зажглась симпатия к ней, симпатия и сочувствие. И даже что-то похожее на родство душ ощутила я в себе по отношению к супруге, скорее вдове, две крупских на одного Ильича будут перебором, вождя мирового пролетариата. Вспомнилось, что я о ней читала когда-то. Она многое сделала для молодого советского государства в сфере образования и гигиены. Вполне возможно, что был недооценен вклад этой женщины в то, что Сталин принял страну с Сахой, а оставил с атомной бомбой. Я с радостью подумала, что теперь болезнь не одолеет эту женщину. Мы не позволим. Мы прогоним из ее тела начинающееся разрушение, и она будет такой, какой ее изначально задумал Господь, Черты ее не исказятся до неузнаваемости, и более того, к ней вернется былая красота. И она сможет в полной мере реализовать весь свой огромный потенциал. Все эти мысли меня необычайно воодушевили, и я даже заулыбалась. Сидя в мягких объятиях кресла, Надежда Константиновна была погружена в собственные скорбные размышления. Она смотрела в мою сторону, но куда-то сквозь меня, и на лице ее читалась усталость вперемешку с бесконечной тоской. Ее губы то и дело вздрагивали. Казалось, она неслышно произносит какое-то слово, точно короткую молитву. И вид у нее был такой несчастный и жалкий, что впору было расплакаться, если не знать, как ей на самом деле повезло. Однако тут нужно было действовать предельно тактично ведь если от повешенья мы Крупскую спасли, это не отменяет того факта, что она потеряла горячо любимого мужа. Да уж, глядя на эту Назеньку, даже и сомневаться не приходилось, что своего Володю она и вправду любила, и любила на самом деле горячо. «Надежда Константиновна», — начала я умиротворяющим голосом, — «я рада видеть вас у себя». Меня зовут Анна Сергеевна. Я в этом благословенном месте являюсь главной утешительницей и вытирательницей сопливых носов. А еще я мак разума, помогающий людям справляться с неурядицами, одолевающими их внутреннее я. Она рассеянно кивнула, и взгляд ее на мгновение сфокусировался на мне. «Очень приятно, Анна Сергеевна». Казалось, слова даются ей с трудом. Однако голос у нее оказался приятный. Такой четкий, поставленный, что называется «учительский». Я ждала, что она задаст какой-нибудь вопрос, но этого не происходило, словно ей было все безразлично. Пришлось самой начать рассказывать. Я повествовала о том, кто мы такие, как мы путешествуем по мирам и исправляем ход историй, как даем разным талантливым людям проявить себя, как наш Серегин, вооруженный рукой, защищает Русь от врагов, Отражает нашествие, улаживает смуты, кого-то из врагов вбивает в землю по самые брови, а кого-то, победив, приводит в чувство и старается договориться. Ну, так, вкратце рассказала. И Крупская слушала меня внимательно, кивая в такт моим словам. Но при этом даже тень удивления, либо интереса не коснулась ее чела. Словно я рассказывала ей кулинарный рецепт или хорошо известную народную сказку. «Ну, что скажете, Надежда Константиновна?» — наконец спросила я. Она протяжно вздохнула и без всякого выражения произнесла. «Мне всегда было трудно представить, что чувствует человек, который сошел с ума. Я была уверена, что со мной этого никогда не произойдет, но, увы, я ошиблась. Вот сейчас я разговариваю со своей галлюцинацией и каких-то немыслимых вещах и сказочных героях. Но при этом мой мозг еще делает какие-то умозаключения. Таким образом, он, очевидно, защищается от невыносимой мысли о смерти. Он дарит мне приятную иллюзию, что я в безопасности. В то время как жить мне осталось совсем недолго. Придет утро, и меня не станет. Вот оно что. Она думает, что все это ей чудится. Тяжелый случай. Это может быть опасно для ее рассудка принимать реальность за бред, ведь это тоже получается разновидность бреда. Зря, пожалуй, ее Ника Кобра прямиком ко мне отправила. Впрочем, если она так сделала, значит была уверена в адаптационной способности психики моей пациентки. Надо немедленно выводить Наденьку из этого состояния, пока оно не привело к коллапсу ее личности. Я украдкой вздохнула и решила импровизировать, как Бог на душу положит. Ну хорошо, сказала я. Раз все это не в заправду и ваш мозг по вашему мнению так защищается, то почему здесь нет вашего супруга? Где он? Она вздрогнула и вцепилась в меня горящим взглядом. Я выдержала этот взгляд. Лучше действовать жестоко, но наверняка. Он, он умер. Пробормотала Крупская и опустила взор. «Ну вот», — констатировала я, — «вы помните, что он умер. Значит, вы не сумасшедшая. Если бы все происходящее являлось плодом вашего больного воображения, то ваш супруг присутствовал бы в нем живым и здоровым». Она приоткрыла было рот, но ничего не сказала, хотя промелькнувшая у нее мысль была настолько ясной и отчетливой, что так и прочиталась без труда. «Да, действительно». Она стала озираться вокруг себя и даже заметила, как нежно обхватывает ее стан красное бархатное кресло, как колышутся ветерком тонкие кисейные занавески, а босые ноги утопают в мягком ковре. Моя гостья ощупала на себе грубый тюремный халат, так контрастирующий с окружающим великолепием, и в ее глазах впервые за все время появилась некая осмысленность. Эффект нужно было закреплять. «Наденька», — сказала я, — «я знаю, что вы человек недюжинного ума. Такие люди, как вы, способны мыслить широко и допускать, что невероятно и очевидно. Так вот, просто поверьте мне. Если вы и вправду сошли с ума, то это ничего не изменит. А если вы в здравом рассудке, это даст возможность воспринять все то, о чем я готова вам поведать, ну а также наглядно продемонстрировать». Некоторое время Крупская молча смотрела на меня и, наконец, решительно кивнула. «Хорошо, Анна Сергеевна», — сказала она, робко улыбнувшись. «Я буду исходить из того, что все то, что я слышу, вижу и ощущаю, это невероятная правда, и я не проснусь в тюремной камере, чтобы прогуляться на виселицу». «Ну, вот и замечательно», — улыбнулась я, мысленно щелкнув пальцами. «А теперь, Наденька, берите чашку и пейте чай, и будем беседовать». Крупская с интересом смотрела, как невидимый слуга наливает ей в чашку чай из керамического чайника. Затем, видя, что я уже пью из своей чашки, последовала моему примеру. Но отхлебнув один глоток, Наденька поставила ее на столик и с чувством сказала. «Не убивала я Володю, вы слышите, не убивала!» Я проснулась, а он уже мертвый, и ничего нельзя было сделать. А меня все бросили. И Парвус на суде сказал, что я мерзкая и неблагодарная дрянь. Примечание автора. Александр Львович Парвус, урожденный Израиль Лазаревич Гельфанд, литовский еврей, революционер-эмигрант, никогда не вернувшийся в Россию, русофоб-космополит, искавший отечество подешевле. Гешефтмахер, отчаянно желающий разбогатеть. Видный марксист. Автор теории перманентной революции, ставший предвозвестником троцкизма. Конец примечания. «Я, честно говоря, не знаю, кто такой Парвус, но вот так нападать на убитую горем женщину – это уже что-то запредельно гадкое. Я бы такому человеку руки не подала». И вообще близко бы не подошла, потому что на ментальном плане его мысли должны смердеть, как выгребная яма. Мы вам верим, Наденька, сказала я. Мы знаем, что вы не убивали своего мужа. Вы должна признаться, но косвенной причиной его смерти стала я сама. Вы? удивилась Крупская. Но каким образом? Ведь вы же тут такие все богатые и могущественные волшебники, ходите через миры, как из комнаты в комнату. И чайник у вас сам наливает гостям чай. Какое вам должно быть дело до мелких несчастных людишек, живущих где-то там внизу, до их проблем горести и чаяний? — Ну, Наденька, — сказала я, — вы меня слушали совсем невнимательно. Мы вовсе не похожи на олимпийских богов, пирующих в своих чертогах и склотничающих из-за власти, в то время как на земле льются кровь и слезы. Наш Серегин идет через миры, спасая добрых и уничтожая злых. И в том, что попав в ваш мир, мы сразу не обратили внимания на вас и вашего мужа, есть наша большая недоработка. Мы, собственно, разделяем цели вашего супруга, но резко против тех методов, которыми он собирался добиваться задуманного. Ведь ваш муж тоже необычный революционер, каких в Швейцарии было как тараканов за печкой, а не инициированный колдун. «Володя — колдун?» — перебила меня Крупская. Глаза ее расширились от изумления. Она облизала губы, покашляла и почти шепотом спросила. «Да вы, наверное, шутите?» «Нет, не шучу», — сказала я. Он и сам не подозревал о своих свойствах, потому такой тип колдунов и называется неинициированным. Вот живет человек на свете, ничего такого особенного о себе не думает. Но вот ведь факт. Ему удается любая, даже самая маловероятная авантюра. А все дело в том, что он неосознанно собирает психическую энергию со своих поклонников и последователей и направляет ее на увеличение вероятности желаемого события. Оппонент вашего мужа, господин Победоносцев, например, делал то же самое, консервируя существующие порядки – немногие с его смертью отметили, что на их горле как будто разжалась неумолимая костлявая рука. На самом деле, таинственные обряды, зелья из жаб и восковые куклы, истыканные булавками, это не более чем бутафория, которой жалкие шарлатаны прикрывают отсутствие психической силы и власти над сутью вещей. Отхлебнув чая из чашки, я внимательно посмотрела на Крупскую. Вопреки всем моим ожиданиям, Наденька слушала меня очень внимательно. И тут я вспомнила, что начало 20 века — это не только время чрезвычайного скептицизма в отношении официальной религии, но еще и период разгула всяческих оккультных суеверий, когда поклонники мадам Блаватской размножались на российской земле будто бацилы чумы. В Бога эти люди не верят, а вот спиритические сеансы, таинственные обряды индейцев майя, тибетские монахи из Шамбалы и прочая лабуда не вызывают в них никакого чувства протеста. Сделав небольшую паузу, я продолжил лекцию. Но надо иметь в виду, что наибольшее количество психической энергии выделяется во время войны революций, когда люди с животной яростью бросаются друг на друга, Стреляют, режут, колют, рвут зубами. Робеспьеру нужна была экзальтация сторонников, а также гильотины, безудержу отрубающие головы. Но его пример говорит и о том, что, раскрутив кровавый мальстрем казней, колдун не должен обижаться, если внутрь мясорубки затянет и его самого. «Ваш муж был из того же разряда». Когда он был гонимым революционером и мигрантом, то высказывался против индивидуального террора в отношении представителей власти. Но как только свершилась революция, и он дорвался до высшей власти, над которой не было больше никого, даже Бога, он благословил массовый террор против представителей бывших господствующих классов. И как во времена Великой Французской революции кровь невинно убиенных потекла по земле рекой. Убивали вне зависимости от пола и возраста, зачастую вместе с прислугой, личными врачами, камердинерами и горничными. Настолько велика была в дорвавшихся до власти революционерах жажда мести в отношении вчерашних хозяев Российской империи. «Какой ужас!» — воскликнула Крупская, прикрыв рот рукой. «Я не хочу вам верить, но что-то мне говорит, что это все правда. Вы это видели сами, да?» «Я родилась через 70 лет после того, как все это случилось», — сухо ответила я. «Одни считали вашего мужа ангелом во плоти, другие — ища мада, но все сходились в том, что он не был обыкновенным человеком». Я сама столкнулась с этим обстоятельством во время проведения сеанса с императором Николаем II, убеждая того оставить трон, к которому тот был приспособлен не более чем медведь к хоровому пению. Ваш муж в тот момент спал, и, почуяв, что его враг ослаблен и растерян, непроизвольно подключился на нашу волну. Сны колдуна — это не просто сны. Сущность Николая сама помогла вашему мужу, вызвав из небытия образы революционных матросов, навеянные чтением книг о страшном будущем, что ожидало его семью. Благодаря этому обстоятельству колдовская сущность товарища Ленина смогла довести ситуацию до экстремума, приказав этим призракам несбывшегося будущего затыкать бывшего императора штыками. А когда я попробовала защитить своего пациента, прикрыв его своим телом, дух вашего супруга, ни мгновения не колеблясь, натравил свою свору и на меня». Это и стало причиной его смерти, потому что и Серегин, и моя подруга Ника, среди своих именующиеся Коброй, в таких случаях не мешкают и сразу приходят мне на помощь. Вдвоем они способны нанести поражение хоть самому сатане. Если бы до вашего Володи первым добрался Серегин, то ему не грозило бы ничего, кроме хорошей трепки командирской рукой и внезапного ночного ареста. Для вас, революционеров, это должно быть привычным делом, но Ника оказалась быстрее. Адепты хаоса вообще быстрее и беспощаднее адептов порядка, таких как Серегин. Ее удар, обезглавивший сущность колдуна, сидевшую внутри вашего мужа, был нанесен только в ментальном пространстве. Но смерть физического тела оказалась неотвратима, поскольку то, что делало его колдуном, Ненависть к существующим порядкам и династии Романовых проросла через него насквозь. «Я сожалею, что так случилось, потому что Нику убила вашего мужа, защищая мою жизнь. Но не все так плохо. Сейчас мы оперируем в 1914 году, где имеется свое воплощение вашего мужа, на 10 лет старше, в чем-то умнее, а в чем-то с теми же достоинствами и недостатками». Чтобы избежать повторения трагедии, мы чуть ли не первым делом вступили с ним в переговоры и убедили, что быть нашим союзником гораздо приятнее и безопаснее, чем врагом. Как я уже говорила, мы разделяем цели вашего мужа, но резко возражаем против методов, которыми он хочет их достигнуть. Поэтому сейчас очередное воплощение Владимира Ульянова-Ленина находится тут поблизости и готовит тихую и незаметную революцию когда твердыня падет, взятая изнутри, а гарнизон этого даже не заметит. Это гораздо приятнее, чем заливать страну потоками крови, разрушать все до основания, чтобы потом на пепелище строить здания по тому же проекту Российской империи, только из красного кирпича, потому что ничего иного на этом месте построить не удастся. «Володя жив?» Воскликнула Крупская, и ее глаза, ранее будто подернутые пеплом, вспыхнули огнем надежды. Я пожала плечами. Вот это вопрос философский. Сохраняет ли личность человека, существующая в разных мирах, последовательных, а иногда и параллельных, некую целостность? Или это все же разные люди, похожие как близнецы, но все полностью самостоятельные? Мы проведем на эту тему отдельное исследование и дадим точный ответ. А пока я скажу, что не знаю, тот этот человек или просто похожий. Впрочем, рядом с местным воплощением Владимира Ленина имеется такое же воплощение Надежды Крупской. Две Наденьки возле одного Ильича — это, пожалуй, будет слишком. — Я знаю, но без него мне жизнь не нужна, — произнесла Крупская, опустив голову. Лучше убейте меня и не мучайте, или позвольте быть с ним. Ладно, Надежда, сказала я, не вешай нос. Разберемся. С этой минуты для посторонних ты товарищ аспиранция до сгранаторы, приехавшая к нам из далеких аргентинских пампасов, а сейчас мне нужна Лилия. Хлоп! И мелкая божественность уже стоит перед нами, сдувая с алба непослушную челку. О, воскликнула она. «Еще один брошенный котенок! А как восхитительно запущено здоровье у этой молодой еще женщины! Лечить, лечить и еще раз лечить, пока наша гостья не станет абсолютно здоровой. Лечить мы любим и умеем». «Это Лилия», — представила я нашу богинюшку Надежды Эспиранси. «Она одновременно олимпийская богиня и христианская святая Лилия-целительница». Удовольствие ей доставляет как процесс избавления людей от страданий, так и конечный результат в виде полностью здорового человека. Поэтому я с чистой совестью передаю вас в ее руки. Когда она закончит с вашим здоровьем, мы с вами снова поговорим. 675-й день в мире Содома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу. Башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Сегодня, в мире 1914 года, 28 июля, строго по расписанию началась Австро-Сербская война. Австрийская артиллерия, как писали в исторических книгах, открыла по Белграду неприцельный артиллерийский огонь. В ответ над Белградской крепостью поднялся аэростат «Наблюдение», и ударили уже устаревшие, но все еще грозные 9-фунтовые крепостные пушки Круппа. Примечание автора. Калибр 9 фунтов, 105 мм. Конец примечания. Сначала в дело пошли пристрелочные гранаты, снаряженные черным порохом, а потому при разрыве дающие хорошо видимые облака белого дыма. А потом на австрийские артиллерийские позиции обрушился град снарядов, заполненных аматолом. И среди них каждый десятый подарок от меня – производство мастерских неумолимого с начинкой из триолинита. Примечание автора. Аматол – смесь из 60% тротила и 40% аммиачной селитры. Несмотря на то, что сама по себе селитра имеет тротиловый эквивалент 0,52, готовая смесь не уступает по мощности тротилу, потому что при сгорании селитра избыточно по кислороду, а тротил дефицитен. Отсюда черный дым при разрыве. Поэтому при правильной пропорции два этих вещества образуют синергетическую пару. И, что немаловажно, селитра значительно дешевле тратила, что сокращает затраты на производство боеприпасов. Единственный недостаток — селитра гигроскопична, а потому снаряды и авиабомбы, снаряженные Аматолом, нежелательно хранить длительное время. Конец примечания. И нет-нет, на австрийском берегу среди серо-белых султанов разрывов вспыхивают полусфера оранжевого пламени с куполами ударных волн, видимыми даже невооруженным глазом. И будто игрушечные куклы разлетаются во все стороны обломки орудий и тела австрийских артиллеристов. Шаршни появились в воздухе уже под занавес. Устранять недоделки контрбатарейной борьбы и демонстрировать заинтересованным лицам мое прямое вмешательство в ход боевых действий. Пусть все, кому положено в Вене, знают о моем резком неудовольствии обстрелом гражданских объектов. Впрочем, вне зависимости от хода артиллерийской дуэли под Белградом, события в мире развивались своим чередом. Через несколько часов после начала боевых действий на австро-сербской границе российский министр иностранных дел Сазонов встретился в Санкт-Петербурге с послами Франции, Британии, Германии и Австро-Венгрии. Перед разговором британский посол Бьюкенен сообщил французскому послу Палеологу, что, по мнению его правительства, инициативу развязывания войны необходимо отдать центральным державам. После разговора с русским министром Бьюкинин телеграфировал в Foreign-Office, что Россия настроена весьма серьезно и намерена воевать, если Австрия нападет на Сербию. Асазонов разослал по российским посольствам циркуляр о том, что вследствие объявления Австрии войны с Сербией его непосредственные переговоры с австрийским послом нецелесообразны. При этом надо учитывать, что скрытые военные приготовления в приграничных округах Российской империи проводились еще с 25 числа. 27-го британский флот Метрополии в Портленде был переведен в состояние полной готовности к экстренному выходу в море, якобы на учение. Утром 28 июля на стол русского царя лег пока еще не подписанный указ о всеобщей мобилизации. Весь мир замер в напряжении, но мы-то уже знаем, что все эти танцы с бубнами – не более чем театрализованное представление для профанов, включая кайзера Вильгельма, у которого срывается хитрый план по сокрушению британского морского могущества. Ему так не хочется начинать войну прямо сейчас, а не через 4 года, когда Хохзе Флотте войдет в полную силу. А ведь придется. Примечание автора. Похзе флотте – флот Открытого моря. Конец примечания. Кстати, я дал Ильичу, так сказать, в прямом эфире, послушать хитрую беседу мистера Бьюкинена и месье Палеолога. Он у нас человек образованный, почти полиглот, так что понял этот дипломатический треп без перевода. Одно дело объяснять что-то на пальцах, опираясь только на авторитет бича Божьего и скудные исторические сведения, и совсем другое — демонстрировать процесс принятия решений вживую с эффектом присутствия. Внимательно выслушав этих двух высокопоставленных бабуинов и дождавшись закрытия просмотрового окна, Ильич пришел в невероятное возбуждение. Товарищ Сегёгин!» — экспрессивно воскликнул он. «Вот теперь вы меня окончательно убедили! Но ведь какие мехзавцы!» На людях ведут якобы мигные пигровои, а втихая за спиной у всех сговариваются о войне. Все, решено. Собираем партконференцию. Пока мы будем бегать за каждым нашим товарищем, вытаскивать людей из ссылок и катаги, вся Европа успеет заполыхать ярким огнем. Собственно, я уже успел объяснить Ильичу, что некоторых членов ЦК желательно оставить там, где они сейчас – причем кое-кого из особо упоротых сделать из живых мертвыми. Ольга Васильевна на каждого пар деятеля составила краткую биографическую справку, и от некоторых пунктов волосы вставали дыбом. — Товарищ Ленин, — сказал я, — ну зачем нам продолжение существования некоего Филиппа Голощокина, участника убийства царской семьи и кровавого палача казахского народа? Даже Яков Свердлов, сам далеко не ангел, ужасался мизантропией этого человека. С такими товарищами борьба за народное счастье непременно обернется своей противоположностью. Помрет он во сне, и всем сразу легче станет. «Не знаю, не знаю», — с сомнением произнес Ильич. «Уж больно вы, батенька, решительный и бескомпромиссный». Тюкнул по темечку и в колодец. «А ведь это наш товарищ, борец за народное счастье!» «Сегодня этот ваш товарищ беспощаден к представителям проклятой царской своры и пускает их в расход без разделения на женщин и детей», — сказал я. «Завтра он перейдет на истребление тех, кого считает буржуями, в том числе врачей, священников, инженеров и учителей» а послезавтра начнет стрелять из пулеметов в народ, бунтующий против зверств продотрядов, которые подчистую выгребают из деревень все съестное, чтобы накормить такие же голодные города. Вы думаете, что 20 миллионов жертв гражданской войны — это по большей части люди, непосредственно погибшие в ходе боевых действий между красными и белыми? Черт из-два. Это голод, холод в городах, куда перестало поступать топливо. Тиф, Испанка. А еще вот такие обезумевшие товарищи Голощекины в ЧК и штабс-капитаны Овечкины в белых контрразведках, которые, не глядя, пускали в расход всех подозрительных, не деля их на мужчин, женщин и детей. Если бы дело затянулось, так и до полпотовщины могло дойти. «Очевидно, по ходу этого разговора у меня опять проявились нимб, крылья и корзна, потому что Ильич, немного помолчав, примиряюще сказал, «Ну хорошо, товарищ Серегин. Если товарищ Голощекин такой плохой человек, как вы говорите, то мы вынуждены предоставить вам возможность в данном случае действовать по своему усмотрению. Ну скажите, что такое полпотовщина?» «Это...» произнес я под громовые раскаты. Такая крайняя степень левого уклона, смешанная с мизантропией, когда победившие революционеры в стремлении избавиться от буржуазной скверны начинают истреблять не только бывших чиновников, помещиков и капиталистов, но и вообще всех хоть сколь-нибудь грамотных людей. В одном государстве нынешнего французского Индокитая такие ретивые борцы за светлое будущее, прогнав колонизаторов, Столь рьяно принялись устанавливать свои порядки, что истребили две трети населения, пока не вмешались власти соседней, тоже социалистической страны, и за месяц не перебили всех озверевших людоедов до единого. Детская болезнь левизны в коммунизме – крайне опасное явление, ибо уводит идею прямо к вратам ада, откуда уже не будет возврата. А ведь эта болезнь идет от постулата Маркса о неизбежности отмирания государства, и тот, кто в него не критически уверовал, является нашим врагом. Как пелось в наши времена в одной частушке, создавая партии и классы, лидеры никак не брали в толк, что идея, брошенная в массы, это девка, брошенная в полк. «Тщательнее надо строить идеологию, и не тащить в нее отовсюду всяческих нежизнеспособных положений, и жить тогда станет легче, жить станет веселее». «Да уж, батенька», — буркнул Ленин, — «уели вы меня по полной программе. Если правый уклон возвращает нас на исходные позиции капитализма, то левый ведет в кровавые трясины, и ведь, признаюсь, я и сам был готов ему поддаться». Вот истребим Романовых и прочих помещиков и капиталистов и заживем на свободе сыто и счастливо. А нет, все совсем не так. Можно было бы счесть ваши книжки вражеской пропагандой, но я ведь и с людьми разговаривал. Развитой социализм и без войны чуть ли не голод в Центральной России. Люди на поездах из деревень едут в Москву за мясом и колбасой, потому что все это есть только там. Ботинок нельзя купить честному рабочему, потому что их нет, а что есть, то из-под полы и в три дорога. Тщательнее надо относиться к идеологическим вопросам. Тщательнее. Я искоса посмотрел на Ильича, которого вдруг потянуло копировать Жванецкого, хотя он, наверное, никогда даже не слышал этой фамилии, и продолжил. Также в списке кандидатов в члены ЦК присутствует некто Андрей Бубнов, сторонник углубления гражданской войны и участник всяческих левых уклонов и оппозиций. Его бы в Мексику к буйным латиноамериканским пионам разжигать пожар революции где-нибудь подальше от родного дома. Вот там его жгучий, как перед Чили темперамент, будет уместен. А среди родных осин такого нам не надо. «А вот тут вы, товарищ Серегин, несмотря на некоторый максимализм, совершенно правы», — перебил меня Ленин. «Как говорил Казьма Прудков, каждый человек бывает незаменим, будучи употреблен на своем месте. Если товарищ Бубнов слишком жгуч для российской действительности, то требуется решение МЦК пересадить его на подходящую почву». «В Мексике сейчас такая каша, что сам черт ногу сломит», — сказал я. Революционеры и контрреволюционеры соединяются, разъединяются, от нежной дружбы переходят к лютой вражде, а потом опять мирятся. На этой каше пытается погреть руки германская империя. Еще совсем недавно она поддерживала буржуазно-помещичий режим генерала Уэрты. Но когда тот договорился с Янки, немцы переключили свою благосклонность на повстанцев. Чтобы помешать германским кораблям выгружать в Мексике оружие и боеприпасы, в апреле этого года американцы оккупировали порт Веракрус. Они выведут свои войска только когда убедятся, что ни один германский пароход не проскочит мимо завесы британских крейсеров. «Мне для поставок оружия и людей не нужны пароходы». Поэтому товарищи Бубнова вместе с партиями трофейного германского оружия, винтовками, пушками, пулеметами, патронами и снарядами, надо будет забрасывать к мексиканским повстанцам в тот момент, когда иссякнет ручей германской поддержки. Вопрос в том, что в Мексике в ходу именно германское оружие. Поэтому, если мы решим проводить мексиканскую операцию, мне нужно будет найти место и время, где я смогу жестоко обуть войска кайзера Вильгельма, чтобы потом иметь возможность кормить мексиканскую революцию этими трофеями. А это где-то октябрь-ноябрь, не раньше. Так что товарища Бубнова лучше оставить на месте, не трогая руками, чтобы употребить по назначению в строго отведенное для того время. «Так вы, товарищ Серегин, завели речь о Мексике не просто так?» — удивился Ленин. «А я-то думал, что это у вас просто к слову пришлось». «Я ничего не делаю просто так», — ответил я. «Дело даже не в Мексике, а в их северном соседе. Североамериканские Соединенные Штаты — наш экзистенциальный враг. Точнее, тамошние власти мущие считают, что таковым врагом для них является Россия». Неважно, имперская, советская или демократическая. Тот, кто не жил во втором десятилетии 21 века, не поймет, каково это, когда срываются все идеологические покровы и выясняется, что тебя ненавидят не за коммунистическую идеологию, а за то, что ты русский, который хочет продолжить жить вопреки желанию мировых владык, чтобы ты умер. Вся ваша классовая борьба после этого мелочи приснятена. Полномочий подвесить на низкой орбите неумолимо и долбануть по североамериканскому континенту до расплавления скального основания у меня в этом мире нет. Да это пока излишне. Зато я могу изрядно осложнить жизнь американскому государству путем организации у него под боком незаживающей кровавой язвы. Полноценной социалистической революции в Мексике не организовать. Не те условия. Зато затяжная гражданская война с постоянными набегами буйных партизанских отрядов на территории севернее Рио-Гранде из нынешнего положения дел может получиться хоть куда. Пусть лучше янки воюют у себя дома с сапотистами и велиистами, чем лезут в Европу делать гешефта на чужой для них войне. В аналогичном случае, во времена Смуты, когда мне нужно было ослабить давление католической Польши на выходящее из состояния шока российское государство, я омолодил престарелого Генриха Наварского, научил его людей, как современными методами бороться с непревзойденной польской крылатой гусарией. И как только это было сделано, с таким шилом в заднице католическому миру стало не до походов на восток. — Да вы, товарищ Серегин, однако стратег, — хмыкнул Ильич. — Нам до вашего уровня еще далеко. Впрочем, насколько я понимаю, по прочим кандидатурам делегатов на конференцию у вас возражений нет. — За исключением Якова Свердлова, — сказал я, — в нашей истории числящегося одним из главных разжигателей гражданской войны. Этот человек обуреваем жестокими национальными комплексами и в революции видит способ отомстить всем обидчикам своего бога избранного народа. Тот же товарищ Голощекин, только умнее и в облегченной комплектации. Кроме того, вы читали, наверное, о правоисраровском покушении на свою особу летом 18 -го года. В советских учебниках не писали, что Фанни Каплан была слепа как крот. И из Браунинга могла попасть разве что в стену в десяти шагах. А товарищ Свердлов тогда повел себя как главный бенефициар того покушения. И из кабинета наркома его пинками и подзатыльниками выкидывали люди товарища Дзержинского. А еще через полгода он умер, то ли от простуды или испанки, то ли от того, что на митинге был до полусмерти избит рабочими железнодорожных мастерских в Орле. И никого тогда не наказали. Так что делайте выводы и подумайте, стоит тащить сюда этого человека, или его лучше оставить на месте, до поры не трогая руками. Едва он перешагнет порог портала, я буду вынужден отправить его в беспощадные объятия товарища Бергман. И живым, и в ясной памяти из наших застенков, он уже не выберется никогда. «Да уж, батенька, умеете вы быть безжалостным к врагу», — с удивлением произнес Ленин. И в то же время, насколько я понимаю, вы совсем не против приглашения на конференцию, попахивающего меньшевизмом товарища Зиновьева и провокатора охранки Малиновского. Позвольте узнать, почему -с. А потому, — ответил я, — что любое дело, кроме совершенно тайного и гадкого, нуждается в рекламе. Решение конференции можно напечатать в партийной прессе, что мы, разумеется, сделаем, но не более того ибо получится самореклама, а это прием, как говорит мой казначей Мэри Смитсон, дурно пахнет. Вместо этого мы должны заставить наших врагов делать то, что нам надо. Господин Малиновский, в цветах и красках расписавший своим хозяевам и охранки обстоятельства проведения этой конференции, заставит их бояться любой тени и дуть на каждый стакан воды. А товарищ Зиновьев распространит то же самое в широких кругах европейской социал-демократии. И пусть все лежат и боятся каждого шороха. Пришел бич Божий. 30 июля 1914 года, 22.45. Российская империя. Туруханский край. Заполярный станок Курейка. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В течение двух последних дней механизмы, которые должны были привести к беспощадной общей европейской войне, срабатывали с железным лязгом, приближая Европу к тому порогу, за которым нет ничего, кроме кровавой бойни. И ни одного разумного аргумента в пользу того, почему миллионы солдат, одетых в форму разных стран, должны начать убивать друг друга с неумолимой решимостью. В ночь с 28 на 29 июля британский флот перешел из Портсмута на боевую базу «Скапа-Флоу» на севере Шотландии. Откуда так удобно блокировать германские коммуникации в Северном море? Российская империя проводит частичную подготовку к войне, параллельно объявив о всеобщей мобилизации, которая начнется 31 июля. Кайзер Вильгельм, возмущенный этим восточным коварством, заявил царю Николаю, что теперь передача сербского вопроса на рассмотрение Гаагской конференции исключена. С 29 июля в германской армии отменены отпуска, а 30 июля во Франции объявлена частичная мобилизация. Австрия с начала боевых действий перевела частичную мобилизацию во всеобщую, надеясь сокрушить Сербию прежде, чем в Галиции начнутся боевые действия против Российской империи. С 29 июля в Боснии начал действовать особый отряд королевича Джорджи, активизировавший действия местных сербских чет. Задача, не вступая с противником в войсковые бои, Диверсионными актами и засадами затруднить концентрацию противника на подступах к сербской границе и довести его командование до состояния белого коленя. В районе Белграда после погрома, учиненного австрийцем 28 числа, стоит тишина. Там чешут битые бока и пытаются понять, что это было. Но император Франц Иосиф закусил удило. Поэтому большое австрийское наступление на сербскую территорию в ближайшее время неизбежно. В связи с длительной недееспособностью наместника Боснии и Герцеговины Оскара Патеорика австрийскую группировку на Сербском фронте возглавил командующий 5-й армии генерал Либориус Риттер фон Франк. Как доложила энергооболочка, это еще тот дятел большой специалист по долбежке бетонных столбов. Так что в ближайшее время следует ожидать бодрого вторжения от мобилизованной австрийской армии на сербские территории. Тем временем из территориальных боснийских частей удаляют солдат сербской национальности, интернируя их в особые концентрационные лагеря. Делается это по требованию Оскара Патюорика, как будто специально готовящего призывной материал для создания еще одного корпуса сербской армии. Как только настроения в этих лагерях дойдут до точки кипения, я выведу их контингент на сербскую сторону, усилив ее мотивированными и обозленными бойцами. А вот со сбором большевистских делегатов на партийную конференцию случилась первая незадача. Роман Малиновский, член ЦК, депутат Государственной Думы и агент провокатора охранки, еще в конце мая утек в неизвестном направлении, не предупредив никого из своих товарищей. Незадача, однако. Обломался троянский конь, придется собственноручно писать на всех нужных стенах «Меня, меня, текелу парсин». Интереснее всего было доставать из казематов Шлиссельбурга товарища Орджоникидзе, потому что его еще требовалось отыскать среди сотен заключенных, по большей части отпетых уголовников. Наверное, это был самый таинственный побег, когда на глазах множества сокамерников опасный революционер просто ушел в дыру в воздухе после того, как его оттуда позвал товарищ Ленин. И никто даже не попытался ему помешать, потому что кобра с нехорошей улыбкой зажгла на ладони стреляющей искрами огненные шары сказала. «Кто шевельнется, тот умрет». И все. Налетчики и убийцы сразу поделались робкими, будто дети, и дали товарищу Серго беспрепятственно покинуть сие место скорби и тоски. Зато самой противной была операция по ликвидации Филиппа Голощокина и случившегося рядом с ним Якова Свердлова. Последний должен был отбывать ссылку вместе со Сталином в Курейке, Но рассорился с ним насмерть и в конце июля отпросился у жандармского начальства посетить старого приятеля в станке Селиваниха, что на 170 километров выше по течению Енисея. Вот так вдвоем мы их и застали. А когда Ильич, который ходил с нами по всем адресам, увидел, чем они там занимались, то его чуть не стошнило. Пока он боролся с рвотными позывами, Кобра шарахнула сладкую парочку своим магическим тазером. Треск электрического разряда, хлопок, воня зона и тишина. Больше никто не шевелится и даже не дышит. Теперь, когда их найдут, что непременно произойдет в не далее, чем в районе завтрашнего полудня, скандал случится неописуемый. Один революционер на другом революционере, и оба голые. Тьфу ты, мерзость! Зато Сурена Спандаряна, которого Ленин очень ценит за дотошность и работоспособность, а также его гражданскую жену, сожительницу Веру Швейцер, мы без особых хлопот и негативных эмоций изъяли из дома в селе Монастырском, где эти отбывали ссылку. Примечание автора. У Сурена Спандаряна была и законная жена Ольга Вячеславовна Адамович, тоже член партии из 1904 года, и сын от нее, родившийся в 1906 году. Конец примечания. Товарищ Ленин, бойкий и веселый, в качестве верительной грамоты срабатывает просто безошибочно. Несколько сеансов Лили и Иван живой воды превратили вождя мировой революции в человека, брызжущего энергией и оптимизмом. Правда, товарищ Спондарян болен туберкулезом, и в сибирском климате болезнь прогрессирует. Но в 30-м царстве это не проблема. Во-первых, климат там строго антитуберкулезный, горячий сухой воздух напитан фитонцидами высокого леса. Во-вторых, у нас есть товарищ Лилия, она просто скажет бациллам «Умерли все, я сказала», а потом своими классическими методами залечит повреждения легочной ткани. В-третьих, в наличии имеются лекарства с контейнера контейнеровоза, в том числе мощнейшие антибиотики широкого профиля. В-четвертых, недели две назад роботы-ремонтники на неумолимом привели в работоспособное состояние одну секцию госпитального отсека. И одновременно с этим событием активировалась еще одна псевдоличность, получившая имя Валерия Доминика. Пока на борту отсутствовал живой экипаж, а госпиталь находился в нефункционирующем состоянии, псевдоличность корабельного врача себя никак не проявляла, зато теперь это чуть ли не самый активный член команды, отвечающий за здоровье многочисленных курсанток. В ее владениях пациентов обследуют в полностью автоматическом режиме, Ставит диагноз и проводит курс лечения с целью как можно скорее вернуть бойцов в строй эскадрильи и штурмовых рот. При виде такого поточного метода Генри Форд умер бы от зависти. Воистину, фабрика здоровья. Только вот Лилия гарантирует 100% ремиссии, восстановления после болезни, а Валерия Доминика не более 95%. Поэтому мы решили отправить товарища Спандаряна именно в 30-е царство Клили, а не в мир смуты на неумолимый. Таланты Валерии и Доминики я решил приберечь до тех времен, когда раненые станут поступать таким потоком, что пропускная способность госпиталя в 30-м царстве попросту захлебнется. Вот тогда псевдоличность с медицинским уклоном получит возможность реализовать свой потенциал в полном объеме. После товарища Спондаряна нашей следующей целью стал визит к товарищу Сталину, последний запланированный на этот многотрудный день. 30 июля в Курейке — это такое время, когда полярный день уже закончился, но ночи еще остаются белыми. А еще это время предвестия осени, которая в этих краях наступит уже в середине августа. Когда мы открыли портал, было достаточно светло, несмотря на полуночное время. Газету при таком свете я бы читать не стал, но вести бой или рыть окопы при таком освещении вполне возможно. Первое, что мы увидели, — горящий на берегу реки большой костер из плавника. Народ после трудового дня предавался бесхитростному разгулью и веселью. И среди мужиков в картузах и подпоясанных рубахах а также девок и баб в сарафанах, некто в диагоналевом костюме жасминного цвета, черной шляпе и с трубочкой в зубах, под хлопки зрителей лихо отплясывал Камаринского. Вот тут товарищу Ленину пришлось второй раз за сегодняшний день сранить на полчелюсть. «Тавагищ Коба!» — воскликнул он от волнения Картаве даже больше обычного. «Скажите, вы ли это...» А то мы даже не знаем, что и думать. Он — это он. Больше некому. Сосу у нас, после того, как Лилия залечила последствия его старых травм, тоже знатно отплясывает на танцульках акробатический рок-н-ролл и учится, учится, учится. По-английски он теперь говорит с оксфордским акцентом, причем для практики ему служит принц-консорт Альберт Эдуард, отзывающийся о собеседнике как о разумном молодом человеке. При разговоре по-немецки у него литературное верхнегерманское произношение, которое ему ставила Бригита Бергман. Общается он и на французском, латыни и кайне, а из русской речи совершенно исчез кавказский акцент. Конечно, в этих условиях немалую роль играет старая добрая магия, но и трудолюбие пополам с талантом со счетов скидывать не стоит. Тем временем звуки гармошки затихли, плясуны остановились и с удивлением обернулись в нашу сторону. Наверное, больший шок могли вызвать только незнакомцы на подводной лодке или космическом корабле. А тут состоятельный такой городской господинчик и двое в военной форме, весьма смахивающие на российскую. При этом одна из военных – женщина с погонами старшего унтер-офицера, что для русской императорской армии есть величайший нонсенс. Это потом, когда на фронте станет не хватать пушечного мяса, появится батальон ударниц, а сейчас бабский элемент держат от военной службы на расстоянии пушечного выстрела. Впрочем, товарищ Коба тоже узнал товарища Ленина и был удивлен этим фактом ничуть не меньше, чем Ильич, видом чудесного грузина, пляшущего Камаринского. Ну что первым делом может прийти в голову закоренелому революционеру, увидевшему своего партийного товарища в сопровождении двух военных? Правильно, захомутали демоны и притащили в ссылку на край света. «Да, это действительно я, товарищ Ленин», — откликнулся Коба. «А вас что, тоже арестовали и отправили в ссылку? Вы были неосторожны, приехали в Россию и попались в руки охранки, да?» В ответ Ильич разразился чистым и ничем не замутненным смехом. «А вот и не угадали, батенька», — просмеявшись, сказал он. «Мы не к вам, а за вами». На Но носу у нас важнейшая пактийная конфигенция, и вы нужны нам больше всего. Тавагиш Сигёгин обеспечил нам возможность добраться к вам по принципу «одна нога здесь, другая там». Идемте, граф, вас ждут великие дела». Услышав слово "идемте", встрепенулся стражник, неотлучно пребывающий при сыльном. Этого персонажа легко можно было узнать по висящей на поясе кобуре с огромным полицейским Смит Вессоном. Но едва деятель охраны правопорядка положил руку на свою карманную гаубицу, как я потянул из ножен свой меч, засиявший в сумерках подобно зенитному прожектору, и под громыхание с небес произнес нараспев. «Властью защитника земли русской, данной мне всемогущим Господом Богом, я забираю Иосифа Виссарионовича Джугашвили с собой в подвластное мне Тридесятое Царство» потому что в нем заключено будущее российского государства. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И тут, как саданет громом, аж уши заложило. Народ охнул и упал на колени. Молиться. И только Коба продолжил колебаться. Уж такой это недоверчивый товарищ. — Товарищ Коба! — закричал Ильич, видя эти колебания. — Идите, идите! — Даю вам честное слово, что в 30-м царстве есть не только вход, но и выход. Если вы не захотите сотрудничать с Тавагичем Сегегиным, он вернет вас сюда или в любое место по вашему выбору. Такой у него обгинцев. Куба, во внешности которого по всем признакам уже угадывался товарищ Сталин, сделал к нам шаг, другой. И тут с криком «Осип!». На нем повисла миловидная девица повышенной юности, под сарафаном которой угадывался объемистый живот. «Лидия!» — с чувством говорит Коба, высвобождаясь из объятий. «Мне нужно идти». «Идите сюда, вы оба!» Низким голосом произнесла Кобра, и от этих вибраций вода в Енисее пошла рябью, а над ее головой стало разгораться багровое сияние, предвещающее вспышку благородной ярости. «Кобра», — мысленно сказал я, — «пожалуйста, на два тона ниже и поласковее. Не надо рычать на кубу разъяренной тигрицей. Девицу мы, конечно, заберем и у себя без особой суеты разберемся. Только не забывай, что имеешь дело с подпольщиком-революционером, которому не чуждо ничего человеческое». И в то же время его в любой момент могут арестовать, сменить ему место ссылки, или партия может приказать переехать ему на другой конец страны или за границу. Вот и получается, что ребенок есть, а вот его отец потерялся. «Хорошо, батя», — послала мысленный ответ кобра, и сияние над ее головой стало затухать. «Только ты сам скажи им об этом, а я пас». «Действительно», — сказал я вслух, вкладывая меч в ножны. — Иосиф и Лидия, идите сюда. Не бойтесь, вы под моей защитой. — А я и не боюсь, господин штабс-капитан, — сказал Коба при виде разозлившейся и прикрывшей собой сжавшуюся в комок пассию. — Это ваш унтер-офицерша напугала Лидию, что она теперь ни за что не пойдет в это ваше тридесятое царство. А если не пойдет она, то не пойду и я. — Товарищ Коба! — воскликнул Ленин. «Это вообще что за абструкция? А как же партийная дисциплина и борьба за права пролетариата?» Тот не успел ничего ответить своему вождю и учителю, как хлоп. Прямо между нами и Кобой на поляне появилась Лилия в своем обычном прикиде древнегреческой богини. Сандалики, хитончик, газовая накидка и немного из другой оперы «Нимф над головой». «Вот папочка!» — воскликнула она. «Стоило немного отвернуться, и вы уже наколбасили так, что с разбегу не перепрыгнешь. Это вам не двух садомитов молнии пришибить. Тут особый подход нужен». Лилия обошла вокруг парочки по кругу, внимательно оглядывая их со всех сторон и спросила. «Девица-красавица, Лидия Свет-Платоновна, ты меня боишься?» «Нет, не боюсь». — ответила девица, с любопытством выглядывая из-за спины своего ухажера, и тут же спросила, — «А кто ты?» — «Я святая Лилия-целительница», — ответила мелкая божественность. Дядюшка отметил меня этим званием за то, что я очень хорошо лечу людей и не беру за это платы, а еще за то, что не делаю разницы между мужиком и королем, Мне приятно видеть, как страдающие выздоравливают от болезней, а еще я люблю смотреть на полностью здоровых людей. Но сегодня тут я не в этом качестве. Моя главная должность называется «смотрительница подростковых любовей». Это когда глазами смотреть уже можно, а руками трогать еще нет. То, что у тебя скоро живот до носа дорастет, — это моя недоработка. Скажи, Лидия, ты своего суженого любишь? Да. — ответила Лидия. — Люблю. — Он красивый и веселый, а еще он красиво поет и хорошо пляшет. Он у меня самый лучший. — Ну, точно, ребенок. Мысленно вздохнула Лилия и задала еще Лидии один вопрос, на этот раз вслух. — Скажи, девица, а в сказочное Тридесятое царство к добрым людям ты хочешь? Сергей Сергеевич хороший человек и вернет тебя обратно тотчас, как ты попросишься домой. Ой, хочу! Хоть бы одним глазком глянуть на сказочное царство. Осип пойдем, сказала Лидия и потянула упирающегося кобу за собой. Лидия, это куда? пытался он возразить. А вдруг это провокация? Ленин хотел было вставить в этот разговор свои пять копеек, но Лилия, обернувшись, глянула на него таким взглядом, что у того отнялся язык. Вот так-то лучше. Едва слышно пробормотала она, пристально посмотрела на Кобу и сказала. «Вот видите, Иосиф, ваша подруга хочет пойти с нами в Тридесятое царство. Так идите же и вы, прекратив ломать изрядно подзатянувшуюся комедию. Вас зовет товарищ Ленин, вас зовет товарищ Серегин, в конце концов вас зову я, а вы все ни туда, ни сюда. Быть может, вам надо, чтобы мы встали перед вами на колени и начали умолять?» Коба в ответ посмотрел на Лилию, потом на свою пассию, тянущую его в нашу сторону, потом снова на Лилию. «Нет», — отрицательно помотал головой он, — «на колени вставать не надо и умолять тоже. Просто я ничего не понимаю, а потому не хочу идти. Меня много раз обманывали надежнейшие люди, заманивая в ловушку. И теперь я никому не верю, даже самому себе. И тебе, девочка, я тоже не верю» потому что ты не то, чем кажешься. «Конечно, я не таким кажусь!» — воскликнула Лилия, приподнимаясь на цыпочки и раскидывая руки. «Потому что я не девочка, а богиня, которой в силу ее основных занятий положено выглядеть как девочке, которая вот-вот станет девушкой. Запомни, для того, чтобы понять, надо увидеть своими глазами и, может быть, пощупать, а чтобы увидеть и пощупать, надо идти». А если ты не идешь, то потом жалеешь всю жизнь, потому что никто не принесет понимания к тебе домой, не разложит на газетке шестеренки и не объяснит, как все работает. Все только сам, сам, сам и никак иначе. Некоторое время Коба колебался, а потом решился. Ну хорошо, девочка-богиня, я пойду с вами, и если вы меня не обманываете, то признаю свои ошибки и извинюсь перед всеми, даже перед ней. — сказал он, кивнув в сторону кобры. — Вы очень разумный молодой человек, — присела в книг Лилия. А теперь идемте. Неведомое ждет вас. 677-й день в мире Содома. Вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Сделав решительный шаг через портал, Хоба с удивлением огляделся. На Тридесятое царство опускался вечер. На горизонте еще пылало зарево заката, земля дышала зноем, но на улицах уже загорались магические фонари, предвещающие непроницаемо темную безлунную ночь мелового периода. Совсем близко, за рощей, негромко играл духовой оркестр, собирая людей на танцульки и в ту сторону уже тянулись первые группы находящихся в увольнении бойцов и бойцыц моей армии, дислоцированных сейчас в Тридесятом царстве. Были среди них и прожженные ветеранши битвы у дороги, и совсем свежие новички из разных миров, приобщающиеся к обычным для нас развлечениям. «Это и есть ваше 30-е царство?» — спросил Коба, обведя рукой окрестности — в то время как прижавшаяся к нему Лидия глубоко вдыхала наши местные ароматы. «Да, товарищ Коба», — ответил я, — «это Тридесятое Царство, свободная земля свободных людей. Любой раб, очутившийся в моих владениях, тут же становится свободным, а его хозяин оказывается в цепях и колодках. Впрочем, идемте. В моих владениях наступило время ужина, и, как положено в русских сказках, Прежде чем говорить с гостем умные речи, его положено накормить, напоить, сводить в баню и уложить спать, ибо утро вечером мудренее. Тавакиш Сигёгин категорически не приемлет института рабства и пойманных работорговцев приказывает сажать на без суда и следствия только по факту года занятий, — воскликнул Ильич, к которому уже вернулся дар речи. — И знаете, Тавакиш Коба? Он хитро покосился на меня. «Нимб ему при этом не жмет, все по размеру». «По моему личному мнению, — сказал я, — порабощение человека человеком есть величайший грех и величайшее преступление. Освобождая людей от колодок и цепей, я исполняю волю всемогущего Творца, наделившего каждого правом выбора и свободной волей. И работорговцы тоже сами виновны в своих несчастьях, Ведь могли же торговать на базаре финиками и смоквами, и остались бы живы. «А как же порабощение человека капиталистом, когда колодок и цепей нет, а рабство есть?» Иска, соглянув в мою сторону, спросил Коба. «Есть такие капиталисты, владельцы заводов, газет, пароходов», — ответил я которых можно с чистой совестью сажать на кол, потому что их функцию организации и производства с легкостью может выполнить государство нового типа, учрежденное после революции трудящихся. Впрочем, в некоторых мирах известны случаи, когда революции не требовалось, и такое государство учреждал монарх-реформатор, понявший вдруг, что крупных буржуев он чиновниками заменить может, а вот рабочих и крестьян – Тех, кто кует металл, добывает уголь и нефть, растит пшеницу, ему заменять некем. Богатство государства определяется по благосостоянию трудящихся, а его сила — по преданности самых широких народных масс. Все прочие буржуи мелкого и среднего калибра, чья организующая функция не может быть заменена государством, ибо ему невместно заботиться о производстве ночных горшков и нижнего белья, должны быть закованы в цепи Кодекса законов о труде. А пока таких законов нет, единственным способом борьбы рабочих за свои права остается забастовка, вплоть до полного удовлетворения их законных требований. «Мы, большевики, так и делаем», — сухо произнес Коба. «И потому оказываемся в тюрьмах, ссылках и на каторге. Царский режим защищает интересы капиталистов, как свои собственные, И потому мы не видим другого способа решения этой проблемы, кроме как низвержение самодержавия и социалистическая революция под руководством партии большевиков. «Мне об этом известно», — кивнул я, «ибо доставать вас пришлось не из курорта в Монте-Карло. Будьте уверены, что как только я порешаю все внешнеполитические вопросы, то тут же займусь внутренними делами России». За незвержение самодержавия не обещаю, вроде бы дела обстоят еще не так плохо, но вот Николай II слетит с трона непременно, ибо не по сеньке шапка Мономаха. И социалистическая революция тоже будет, это я вам обещаю, если не снизу, то сверху. Я такие вещи делать умею. Все прочее вам объяснит товарищ Ленин, а сейчас, поскольку мы уже пришли, приглашаю вас на ужин. Дела делами, а прием пищи должен быть по расписанию. 680-й день в мире Садома Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич Великий князь Артанский. В мире Садома идет 680-й день нашего присутствия, а в 2014 году наступило 2 августа. Несколько часов назад Германская Империя объявила войну России. Пушки еще не гремят, а Балтийский флот уже выставил в Финском заливе мощные минные заграждения, во избежание внезапного прорыва линкоров Хогзая флотта к фортам Кронштадта. Франция и Британия еще не воюют, но там проводится всеобщая мобилизация. Одновременно крейсера Royal нави покидают причалы Розайты и Скапа флоу чтобы по получении кодированного радиосигнала из своего адмиралтейства начать операцию по прерыванию германского судоходства, а также обстрелы побережья Второго Рейха. Все происходит как в хорошем балете, по заранее написанному либретто, без паники и суеты, так что легенду о внезапном начале Первой мировой войны можно спокойно скормить свиньям. Внезапно, с вероломного нападения гитлеровской Германии началась Великая Отечественная война, а империалистическая бойня стартовала как по взаимному соглашению. Войну ждали, к ней готовились, строили наступательные планы, и при этом ни одна сторона не испытывала иллюзий, что ее можно предотвратить или отсрочить. Из этого можно сделать вывод, что французские трехгодичный закон о военной службе, британский, германский, российский и австро-венгерский генеральные штабы заметили и приняли к сведению. Только немцы и австрийцы добровольно приняли на себя роль виновников войны, а их противники обретились в белые одежды невинных жертв агрессии. И вместе со мной этот вывод сделала верхушка РСДРПБ, чередовавшая наблюдение за текущим политическим моментом и изучение истории и будущего в библиотеке. Собрать удалось 10 человек, включая товарища Ленина. Из того же села Поронин вместе с Крупской доставили вечного приспособленца Зиновьева, а из Санкт-Петербурга депутата Госдумы Петровского и члена городского комитета партии Михаила Калинина. Степан Шаумян прибыл из Баку, где он руководит Кавказским комитетом РСДРПБ. А из Шлиссельбургской крепости мы вместе с Коброй выдернули Сергу Арджоникидзе, и теперь тот в нашей библиотеке изучает свою карьеру советского наркома тяжелой промышленности. Я уже сказал Ильичу, что черная и цветная металлургия – это как раз тот случай, когда национализировать предприятия можно и нужно. Из ссылок в различных недружелюбных к человеку местах Российской империи были вызваны Иван Белостоцкий, Суренс Пандарян, Иосиф Джугашвили Сталин и пламенная большевичка Елена Стасова. При этом с товарищем Коба изначально было все ясно. Убедившись, что его не обманули и не заманили в хитро выделанную ловушку, он всю ночь проговорил с Лениным, а на следующее утро с полной отдачей включился в работу. Положение дел не изменило даже его знакомство с товарищем Сосо. У этого человека никогда не было братьев, и вот теперь в двух инкарнациях он брат сам себе. Решение Сосо оставить мир строящегося монархического социализма Коба одобрил, но сам из своего мира никуда уходить не собирается. И это правильно. Работы тут для большевика хоть отбавляй. Доминантного императора вроде Михаила II на троне не предвидится. А будет ли там сидеть императрица Ольга Николаевна, тоже бабушка Надовая сказала. Зато создание первого в мире государства трудящихся более чем вероятно. Но самым интересным явлением оказалась товарищ Стасова. Не только яростная сторонница линии Ленина-Сталина, но и потомственная дворянка, а также хорошо образованный человек. При этом такой цельной, плотной, я бы даже сказал, кристальной аурой нет даже у товарища Бергман. Да, правильно сказал поэт. Танки бы делать из этих людей, не было бы в мире державы сильней. Едва только выслушав объяснение Ильича о том, что и откуда взялось, товарищ Стасова нырнула в библиотеку и с той поры покидала ее только, чтобы поесть и поспать. Поселили мы ее вместе с Кобой и Сосо в башне власти. И это злокозненное место ничего не смогло поделать с цельнокристаллической личностью товарища Стасовой. Очень хорошо, что этот человек на нашей стороне и ничуть не возражает против того, чтобы взять крепость самодержавия методом десанта внутрь, а не разнести на куски при помощи штурма разъяренными народными массами. И вот настал роковой день, когда Российская империя оказалась непосредственно втянутой в войну. Утром 2 числа передовые германские войска без боя вошли в приграничный польский город Калиш, заблаговременно оставленный русским гарнизоном. Ольга Васильевна подала мне докладную записку о том, что в связи с этим событием в ближайшие 2-3 дня следует ожидать такого явления, как Калишский погром. Как следовало из записки, германские солдаты, заняв город, как и их гитлеровские детки четверть века спустя, бомбардировали жилые кварталы из пушек и расстреливали гражданское население из пулеметов, чем вызвали его полный исход в сторону территорий, еще занятых русской армией. Между прочим, русским войскам, через две недели занявшим часть Восточной Пруссии, ничего подобного по части обращения с германским населением даже не приходило в голову. Вот и решайте, кто тут дикие варвары, опьяненные видом пролитой крови, а кто цивилизованные люди. Потом, когда все закончится, надо будет послать черную метку кайзеру Вильгельму, например, бросив ему в кабинет на рабочий стол отрезанную голову коменданта Пройскера, виновного в случившихся безобразиях. Но первым делом следует решить, стоит ли пресекать погромно корню. Что если это вызовет еще большие репрессии в отношении мирного польского населения, ведь у меня не будет возможности поставить в этом занюханном местечке гарнизон, чтобы оборонять его от натиска всей германской армии. И эвакуировать польских обывателей через порталы в свои собственные владения я тоже не хочу. Пусть с этими неуемными гоноровыми панами возится кто-нибудь другой, а я пас. У меня и своих забот достаточно. Впрочем, в 30-м царстве дела шли своим чередом. Получив известие об объявлении войны и начале военных действий, Ильич собрал свой Синедрион и объявил открытую седьмую историческую партконференцию ЦК РСДРПБ, на которую в качестве гостей с совещательным голосом были приглашены члены моей команды. Примечание автора В нашей истории седьмая партконференция состоялась в мае-апреле 1917 года, сразу после февральской революции, и проложила прямой курс к октябрьским событиям и построению первого в мире государства рабочих и крестьян. Конец примечания. «Тавакищи!» — сказал он. Только что поступило известие, что общая европейская война, которую нам предрекал товарищ Сиогин, началась строго по расписанию. Царский режим вступил в нее одним из первых, и теперь, в силу своей гнилой природы, он должен пхенепьеменнейшим образом обосраться. Как и в прошлый раз, царские генералы погонят бедных солдатиков в безумные наступления, где те будут гибнуть тысячами, а русская армия будет терпеть одно поражение за другим. О том, как это было в прошлом, других миров, вы все могли прочесть в местной библиотеке. В сложившихся условиях, имея союзником товарища Гегина, владеющего неклассическими, прямо сказать, методами захвата власти, Мы получили уникальную возможность провести социалистическую революцию так, чтобы никто ничего не понял. В один прекрасный для нас момент Тавагич Сегёгин со своими людьми придет в Зимний дворец, предъявит полномочия свыше и скажет царю Николашке «Бхысь, пхативной". А вот что будет потом, зависит уже от нас, партии большевиков. Сумеем мы взять власть, выпавшую из рук царизма, или ее подхватят господа либералы? Слово по этому вопросу предоставляется товарищу Сегегину. «Чтобы взять власть мягко и незаметно, вам следует исподволь проникнуть во все поры государственного механизма», сказал я товарищам-большевикам, пламенным и не очень. «При этом прямая агитация в стиле оборонического воинствующего милитаризма для вас будет не только неестественна, но и вредна. Пусть этим делом пробавляются меньшевики и всяческие эсеры, Вместо того, вам следует возглавить то, что в родные мне времена называлось «гуманитарной деятельностью». Собирать средства для раненых, комиссованных инвалидов, а также малоимущих вдов и сирот солдат и офицеров, погибших на фронтах за Отечество. И не делайте такие удивленные лица при слове «офицеры». Прапорщики-поручики и штабс-капитаны денежное содержание имеют меньше, чем квалифицированные рабочие, а гибнут в бою чуть ли не раньше своих солдат. Рота стреляет по врагу из положения лёжа, а офицер стоит рядом с саблей наголо и подает команды. Особый шик при этом не кланяется пулям, ибо, как известно любому фронтовику, твоя пуля уже не свистит. И ещё одно обстоятельство. Война непременно выбьет таких ухарей, и чтобы восполнить некомплект ротных командиров и субалтернофицеров, царский режим будет вынужден открыть школы прапорщиков военного времени, и контингент в них будут набирать из вольно определяющихся, а также из грамотных нижних чинов. Через эти школы должно пройти как можно больше наших товарищей, чтобы большевизированные иметь не только солдатскую массу, но и непосредственно соприкасающиеся с ней слой младших офицеров. «Вот-вот!» — воскликнул Ленин большевизация армии, благотворительных общественных движений и хотя бы части государственного аппарата – дело архи-нужное и акхи-важное. Везде должны быть наши люди, делающие нужное для народа дело. А если жандармы или кто-нибудь еще будет нам мешать, то Тавагиш Сегеген разбегется с этими нехагошими людьми по методу «Визит каменного гостя к Дон Жуану». «Да», – сказал я, – «разберусь». Но только и партия большевиков при этом тоже не должна призывать к поражению своей страны, ибо такой исход означает неизбежную иностранную оккупацию. Если кто-то желает России участи колонии Франции, Британии, Германии или любой другой страны, пусть заранее прячутся от меня поглубже, ибо я найду его и убью без всякой пощады. Какой бы Альянс не победил в общеевропейском конфликте, он непременно постарается оккупировать территории побежденной России, чтобы получить прямой доступ к источнику продовольствия, строевого леса, железной руды, угля, нефти и, самое главное, бесплатной рабочей силы. Не надейтесь на революционные движения в европейских странах и на так называемую пролетарскую солидарность. Если тамошние буржуазно-демократические вожди пообещают французским, немецким, английским и итальянским рабочим и крестьянам бесплатные поместья с послушными славянскими рабами, то те похватают винтовки и яростной массой попрут в завоевательный поход на восток. При этом отдельные трезвые голоса ваших товарищей, призывающие к солидарности с русским народом, будут тонуть в безумном гвалте, одобряющем захватническую политику. Если такое случится, то для освобождения потребуется длительная и очень кровавая национально-освободительная борьба, совмещенная с гражданской войной, в которой у русского народа не будет союзников, одни враги. «Большевики не поддерживают ведение агрессивных захватнических войн», — сказал Ленин. Но поскольку на данном этапе для Российской империи эта война вынужденная, вызванная циничными провокациями империалистических держав, то мы не должны призывать агитировать за поражение своей страны. Вместо того мы должны сосредоточиться на критике провальных действий царского режима, защите прав беднейших слоев населения, инвалидов боевых действий, вдов и сирот, а также большевизации армии. Перед переходом ко второму этапу плана, то есть непосредственному захвату власти и провозглашению государства трудящихся, мы должны значительно усилить свое влияние во всех слоях общества и многократно увеличить численный состав партий. Нынешнее количество большевиков совершенно недостаточно для захвата и удержания власти. У нас повсюду должны быть свои люди, должен быть кадровый резерв, который и мы будем бросать туда, где в этом возникнет необходимость. Кто за это решение, прошу поднять руки. Что, все за? Один только товарищ Зиновьев колеблется, а китросник на ветру. А ну-ка, Григорий Евсеевич, расскажите нам о ваших сомнениях. В своем щегольском с иголочкой костюме при узком галстуке тисемке Этот поц с тщательно уложенной пышной прической смотрелся среди прочих товарищей по партии, как попугай-какаду на птичьем дворе среди кур, уток и гусей. А еще с первого взгляда на этого персонажа у меня возникла стойкая ассоциация с так называемыми представителями несистемной оппозиции, типа Навального, Волкова и прочих шандеровичей, в силу чего захотелось просто и незатейливо дать ему кулаком в морду лица. Но я сдержался, ибо невместно. Хотя от чувство годливости от его самодовольной физиономии никуда не делось. Такие же ощущения обычно возникают при взгляде на сельский, никогда не чищенный сортир. Чуть позже товарищ Бергман подтвердила, что при наружном осмотре этот человек выглядит пустым самодовольным типом, у которого хорошо поставлен только речевой аппарат. При этом он крайне труслив и невероятно жесток. Обычное сочетание качеств людей, которым прямо противопоказано обладание любой реальной властью. Товарищ Зиновьев встал, оправил на себе тщательно отглаженный костюм и хорошо поставленным баритоном принялся вещать. Товарищи, флан, изложенный нам товарищем Лениным, является ничем не прикрытой авантюрой, игнорирующей ключевые теоретические положения марксизма. Во-первых, немыслимо проводить социалистическую революцию, перескочив через этап буржуазно-демократических преобразований. Во-вторых, немыслимо отказывать от полного слома реакционной государственной машины Российской империи и террора против бывших правящих классов. В-третьих, немыслимо заменить на наших знаменах слова «диктатура пролетариата» на «власть трудящихся». трудящихся». Категорическое недоверие вызывает личность настоящего автора этого плана, господина Серегина, международного авантюриста, монархиста и милитариста, владельца частной армии невыясненной численности и ловкого мистификатора. «Так-так», — сказал Ильич, покрутив в руках ручку-самописку с контейнеровоза. «Кто еще из товарищей хочет высказаться?» «Я хочу», — сказал Коба. Товарищи Серегина мы знаем всего три дня, но и это короткое время дало нам понимание множества истин. Что мы увидели тут, в Тридесятом царстве? Мы увидели общество, неразделенное по сортам на бары холопов. Мы увидели князя, который говорит своим людям «Не эй ты, а я это ты, а ты это я, и я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу». Мы увидели человека, который не лжет сам и не терпит лжи от других. Мы увидели армию, прошедшую через множество войн, но ни одна из них не была несправедливой. Вооруженной рукой товарищ Серегин отгонял прочь завоевателей, защищал простой народ от алчных хищников и улаживал смуты между усобиц. Возможно ли было построение государства рабочих и крестьян в VI, 13, 17 и XIX веках? Нет, потому что там отсутствуют необходимые для такого государства технический уровень развития и сознательность масс. Возможно ли было построение государства нового типа в 1904 году, после решительно выигранной артанской армии русско-японской войны? Могли ли тогда большевики самостоятельно свергнуть царя, взять власть и приступить к строительству социализма? Нет, тогда такой возможности у партии большевиков не было. Даже если бы товарищ Серегин тогда царя и разрушил существующее государство, то некому было бы подхватить упавшую на землю власть, и страна увязла бы в кровавой трясине. Куба обвел присутствующих пристальным взглядом и, помолчав, как бы собираясь с мыслями, продолжил. «Я пошел в революцию бороться за счастье народа, а не для того, чтобы окунуть его в жестокую междоусобицу, победу в которой одержат буржуазные националисты и разделившиеся на клики армейские генералы». Подобный исход, очевидный для каждого умного человека, был бы не в интересах партии большевиков и трудового народа. Смена царя-бездельника Николашкина и его брата Михаила, чувствующего единство со своим народом, наверное, была одновременно и наилучшим выходом, и наименьшим злом. Это, товарищи, вообще очень важный момент, чтобы власть чувствовала единство с народом. Некоторые наши товарищи, — Коба бросил быстрый взгляд на Зиновьева, — не понимают нашего народа, сторонятся его, не желая разделять его радости и печали. Эти бояре от революции после нашей победы рассчитывают занять место старой аристократии и править народом строго по марксистской науке, игнорируя его чаяния и надежды. Но разве марксизм — это наука? Научные постулаты всегда подтверждаются многократными экспериментами, и при этом результаты эксперимента не должны зависеть от личности экспериментатора. Но с марксизмом это не так. Как мы все уже знаем из исторических хроник Нового мира, при построении социализма по его рецептам необходимо уметь перепрыгивать через валяющиеся повсюду мертворожденные догмы. А если экспериментатор не очень прыгучий или не сумел разглядеть в политическом тумане неожиданное препятствие, то он спотыкается и падает носом в землю. «Товарищ Коба!» — вскричал покрасневший от возмущения Зиновьев, вскочив с места. «Вы переходите все границы!» «Переходить границы — обычное дело для большевика», — парировал Коба. «И, кстати, товарищ Зиновьев, напомните мне, а то я что-то запамятовал, какими победившими революциями руководили товарищи Маркс и Энгельс и сколько стран по их рецептам сумели построить социализм». Вот это был удар ниже пояса. Зиновьев открывал и закрывал рот, но не мог ничего сказать. Он уже совсем было собрался покинуть наше собрание, но он опоролся на жесткий взгляд Ильича и тихо опустился на свое место. Спорить с вождем революции, когда тот уже принял окончательное решение, занятие для политических самоубийц. Тем более спорить не аргументами, а пустыми лозунгами. Это родимое пятно останется в большевистской партии на всю ее жизнь. Или не останется, если Ильич и Коба сейчас хорошо сделают свою работу. «Вот видите, товарищ Зиновьев», — усмехнулся тем временем Коба, — «случаи успешных революций по рецептам товарища Маркса с последующим построением социализма вам тоже неизвестны. А говорили, что марксизм — это наука». Настоящую революционную науку нам еще предстоит создать на своем опыте и опыте других миров, где совершали революции и строили социализм. А в одном интересном месте, и вы все об этом знаете, революции как бы ни случилось. Оно странное, не марксистские, и монархическое, но все же социализм там построили. Ведь социализм от всех прочих формаций отличается тем, что при нем готовый экономический продукт в соответствии с социальным договором распределяется в соответствии с заслугами перед обществом и затраченными трудовыми усилиями, а права и обязанности людей находятся в строгом равновесии. Кому много дано, с того много и спросится. Человек с высоким статусом должен отличаться безукоризненной честностью и безупречным поведением, а власть в государстве должна действовать в интересах народа. Должен сказать, товарищ Зиновьев, что умные учатся на ошибках и достижениях других людей, а дураки не учатся ни на чем, даже на своих собственных неудачах. «Вот-вот, товарищ Зиновьев!» — воскликнул Ленин. «Товарищ Коба абсолютно прав, а вы, соответственно, ошиблись. Товарищ Коба понимает, что на одних лозунгах далеко не уедешь, А потому учиться настоящему большевику требуется всю жизнь и самым настоящим образом. Учиться у жизни, учиться у товарища Половцева, товарища Серегина, его супруги и товарища Елизаветы Дмитриевны, учиться у книг, в которых описана не самая удачная история революции, а также у тех, кто сумел исправить самые очевидные ошибки товарища Маркса и вывести процесс построения справедливого общества на новую высоту. Невооруженным взглядом было видно, что на Ильича большое впечатление произвел искусственный интеллект штурмоносца, обругавший Кобу товарищем государственным канцлером и его высокопревосходительством. А может быть, дело тут в том, что этому человеку по размеру оказалась и тяжелая шинель советского генералиссимуса из нашего мира, и серый костюм бессменного председателя совнаркома из мира товарища Половцева. Но с Кобой все как с гуся вода. В лучах славы он не купается, собранный и деловит, как перед боем. «К сожалению», — сказал он, — «товарищ Половцев не принес из своего мира никакой информации, кроме сведения о вполне успешном конечном результате социалистического строительства, а также основных общеизвестных в том мире теоретических положений. Но и за это ему спасибо». Предлагаю поставить перед ЦК нашей партии большевиков, а особенно перед товарищем Лениным, задачу. При помощи товарища Серегина, товарища Половцева и других в полном объеме восстановить, по имеющимся сведениям, теоретическую основу успешного построения социалистического общества. А чистый марксизм, как он есть, мы оставим меньшевикам. Пусть играются с ним в песочнице». «Кто за это мое предложение? Прошу поднять руку». Руки поднимаются вверх сначала неуверенно, а потом все энергичнее. Причем «за» сначала голосует даже товарищ Зиновьев, и лишь потом, будто спохватившись, он опускает руку. Получается подавляющее большинство голосов при одном воздержавшемся. Дима мысленно говорит, что генератор харизмы у Кобы сейчас работает с полной отдачей, а аура начинает оформляться по императорскому типу. Но все еще далеко не закончено. Не успели руки опуститься после голосования по теоретическому вопросу, как товарищ Ленин, будто спохватившись, предлагает принять в партию большевиков и сразу кооптировать в состав ЦК меня, Кобру, товарища Бергман и полковника Половцева. Опять же принято большинством голосов, после чего мы четверо обретаем в этом собрании право решающего голоса. Остается только одно дело — выпустить товарища Зиновьева в окружающую среду целым и невредимым. «Значит так», — говорю я. В связи с нервическими подергиваниями товарища Зиновьева становится очевидно, что он больше ни минуты не может оставаться в нашей компании. Поскольку в Австрии или Германии российскому подданному сейчас находиться будет несколько неуютно, то предлагаю вам выбрать, куда вы хотите направиться, в Швейцарию или во Францию. А может быть, вас закинуть прямо в североамериканские Соединенные Штаты, в Нью-Йорк или Сан-Франциско? Зиновьев смотрит на меня какими-то круглыми, совершенно безумными глазами и заявляет. «Отправьте меня в Швейцарию». Хлоп. И вот у него за спиной дыра на узкую извилистую улочку в каком-то совершенно средневековом городе. Я еще раз проверяю координаты, чтобы ненароком не закинуть клиента куда-нибудь в XVII век, и заявляю. «Ступайте, товарищ Зиновьев. Вон там Берн, а тут вас больше не держат». «Желаю вам всего наилучшего, в первую очередь, чтобы мы больше не встречались, ибо судьба ваша в противном случае будет печальна». И все. Ушел и как в воду канул. А у нас с товарищами-большевиками еще много работы. Мировая война уже, считай, в разгаре.